Глава 33. Истинный ужас. Не пытайтесь кричать, все равно вас никто не услышит, наполнил комнату гулкий голос. Кайдо заранее побеспокоился об этом, накрыв помещение звуконепроницаемым барьером. Вы следили за мной в течение многих дней, даже решились на тщательно продуманную авантюру. Вы думали, после этого я поверю, что вы оставите меня в покое? Не будьте наивными. Его спокойный голос, казался, заполнил собой каждый уголок комнаты. Пленники пытались кричать, но из за их ртов не вылетело ни звука. "Помнится, кто-то из вас не хотел делиться со мной информацией. Что ж, теперь вам придется рассказать мне обо всем в подробностях", усмехнулся Кайдус. Эти люди были недостойны его прощения. В отличие от прошлого раза, истории с четырьмя подростками, сейчас не было ничего, чтобы могло его сдержать. Перед ним были паразиты, готовые без колебаний пойти на убийство ни в чем не повинного ребенка. Такие люди шли на все ради достижения своей цели, и Кайдус не испытывал к ним жалости. За 9 лет, что он провел в этом теле, ему наконец-то попались противники, достойные его ненависти. "Ну что, господин Рейлун?» Кайдус подошел к мужчине, который без сомнений являлся лидером этой команды. "Я еще раз спрошу вас о том, что хочу узнать: И на этот раз вы мне обо всем расскажете. В его голосе не было ни толики и жалости, одна лишь угроза. Для того, чтобы доказать, что он не шутит, он заставил очнуться одного из двух охранников, до сих пор лежащих без сознания. Мужчина начал корчиться от боли, но вскоре обмяк. Потом все увидели, как на тело человека опустилась бесформенная тень. Она укутала его, словно кокон. Когда тень исчезла, на полу ничего не было, кроме небольшой лужи крови. "Ваша смерть не будет такой легкой», — сказал Кайдус людям, в глазах которых и так плескался страх. Его маленькая демонстрация произвела на противников нужный эффект. "Первый вопрос. Сколько времени вы за мной следили?" спросил он Рей Луна. Асириан варгнезапно начал кричать мужчина, но его голос снова пропал. Это был самый простой вопрос, небрежно заметил Кайдос. Перед ним появился шар света, осветивший комнату. Кайдус хотел убедиться, что все они увидят то, что их ожидает. Хэсен, покажи им, что значит настоящее мучение. На фоне яркого света возникла бесформенная черная тень, которая начала быстро двигаться в направлении одного из обездвиженных мужчин. Через несколько секунд тень окутала его тело которая под влиянием изначальной тьмы начала менять свою форму. Помещение наполнил хруст ломающихся костей. Тень на мгновение отступила, и люди увидели туши человека, конечности которого были вывернуты под неестественным углом. Тело медленно исчезало, поглощаемое тенью. Всем все понятно. Кто-то хочет рассказать, сколько времени вы за мной следили, спросил Кайдус. Пошёл ты Закричал один из мужчин и тут же замолчал. Его тело пронзила сильная боль. На мгновение ему показалось, что его тело охватил огонь. Посмотрим, насколько вы цените жизни своих товарищей. Лицо одной из женщин скривилось от боли. Ее рот открылся для крика, но не мог изторгнуть из звука. Нужно было отвечать на мои вопросы, сказал Кайдус Рейлуну. Кайду стоял и спокойно смотрел на женщину, кожа которой, покрывшись волдырями, запылала. Высокая температура растопила лед, и женщина начала метаться по комнате, пока на пол не упало её обезображенное, обгоревшее тело. Кого бы мне еще спросить? Кайдус повернулся к испуганный парню. "Госпожа Возорник, как насчет вас? Может, вы мне обо всем расскажете? Прежде чем отвечать, подумайте, как бы вы хотели умереть? Легко" ину мучительно. После этого он снял с нее заклинание безмолвия. С с второго гюсо, ответила женщина обреченным голосом. Кайдос был удивлен. Они следили за ним больше двух недель, прежде чем он это заметил. Его душу охватил гнев. Он злился на себя, на то, что так долго не замечал преследования. За это время они могли что угодно сделать с его семьей. Зачем вы за мной следили? спросил он, пытаясь побороть гнев. Мы мы хотели проверить, какой вы владеете магией, быстро ответила женщина. Думаю, вы мне больше не нужны, Рейлун», сказал Кайдус, посмотрев на мужчину, после чего вновь повернулся к женщине. Что такое Талрус? Я не знаю, внезапно замялась женщина. Кайдус перевел взгляд настоящего рядом с ней мужчину, и его голова начала покрываться льдом. После того, как его тело полностью заледенело, оно пошло трещинами и рассыпалось на мельчайшие осколки. Можете мне поверить, это было больно. Вы будете следующий, сказал он ей. Пожалуйста, прошу вас, не надо, заплакала женщина. Тогда вы должны честно отвечать на мои вопросы, прорычал он, начиная терять терпение. Женщину словно прорвало. Она начала рассказывать обо всем, что знала. По ее словам, Талрус как организация возникла вскоре после последней мировой войны, отгремевшей 47 лет назад. Организация была и иерархического типа. На вершине власти стоял Мастер, чуть ниже него семь магистров, которые были его руками, ушами и глазами. Каждый магистр курировал один континент. У каждого из них были свои подчиненные, выполнявшие различные поручения, отправляясь на задание... Агенты получали от магистров специальный амулет, с помощью которого могли поддерживать связь. Это была хорошо финансируемая организация, работающая в тени. Они занимались всем, что только можно было придумать: убийствами, шпионажем, политическими интригами, шантажом, похищениями, торговлей людьми. Женщина не знала, кто финансировал организацию. Сказала лишь, что ее базы были на всех семи континентах. Иногда женщина пыталась утаить от Кайдуса ту или иную информацию, но это всегда заканчивалось болью или сломанной костью. Чем больше она говорила, тем злее становились лица ее подельников, тайны которых она выдавала, надеясь спасти свою жизнь. Кайдус также узнал, что Ференти в общей сложности было 18 агентов Талруса. Применяя пытки, он смог вытащить из нее адреса их всех. Двое из них сейчас находились в седьмом районе двое в девятом и трое в одиннадцатом именно эта троица следила за его передвижениями Кто ваши магистры и как зовут мастера наконец спросил он после того как выяснил все об организации и о ее деятельности в Пернте Нашего магистра зовут Завон имени мастера и остальных магистров я не знаю ответила женщина больше не помышляя о сопротивлении Последний вопрос Сколько команд действует на территории Дарсуса и сколько на других континентах? Пожалуйста, я не знаю. Нам не дают информацию о других командах. Хм, задумался Кайдус на мгновение, после чего развеял по комнате тонкую волну манны. Его целью было обнаружение любых магических артефактов. Вы, повернулся он к Райвону и кровожадно улыбнулся. Похоже, теперь вы мне точно уже не понадобитесь. Не вижу смысла оставлять вас живых. Единственное, что мне от вас нужно это кольцо. Секунда, и левая рука Райвона промерзла насквозь и рассыпалась. Кольцо, не успев упасть на землю, взлетело в воздух и вскоре оказалось в ладони Кайбуса. "Больно?" усмехнулся он, увидев, как человек кривится от боли. "Не переживайте, ваше мучение только начинается. Вы чувствуете их? Тысячи крошечных игл, блуждающих по вашим венам. Интересно?" Сколько невинных людей вы лишили жизни? Скольких запытали, говорил он, наблюдая за страданиями мужчины. Потеряв интерес к Рейлуну, Кайдус перевел взгляд на кольцо. Он чувствовал в этой безделушке пульсацию магии. Он влил в кольцо немного своей маны, но ничего не произошло. Как это работает? спросил он у женщины. Я не знаю, только Рейлун знает, как пользоваться этим кольцом вам повезло, Рейлун, сказал Кайдус, вернувшись к истекающему кровью мужчине. И остановив кровотечение, расскажите мне, как пользоваться кольцом, и я избавлю вас от страданий. Я никогда не предам своего господина, яростно закричал Рейлун. С ненавистью посмотрев на женщину, он повернулся и плюнул в Кайдуса. Мальчик от плевка уклонился. Ясно, вы настолько преданы своему хозяину, что готовы за него умереть. Один из деревянных стульев, в стоящих комнате, разлетелся на тысячи метких и острых щепок, которые зависли рядом с Кайдусом в воздухе. Потом мальчик подошел к Райлуну. Каменный пол под его ногами вздыбился, подняв его вверх на один уровень с врагом. Ничего не говоря, Кайдус положил правую руку на левую сторону груди мужчины и надавил. Сначала захрустел лед, потом затрещали кости. Из раны хлынула ручьем кровь. В груди человека образовалась дыра, прямой путь к его пульсирующему сердцу. Мужчина закричал от боли. Все ваши соратники Ферренти скоро последуют за вами, прошептал Кайдус на ухо мужчине, выпустив в сердце множество мелких деревянных щепок. Попав в ток крови, деревянная стружка мигом разнеслась по всему организму. "Четверых из вас уже нет", сказал он оставшимся в живых людям, наблюдавшим за умирающим Рейлуном. Трое из них были заморожены, четвертый, погруженный в магический сон, лежал на полу. Есть какие-нибудь последние желания? насмешливо спросил он, снимая заклинание безмолвия. Пожалуйста, я же обо всем вам рассказала, закричала женщина. Да, спасибо за информацию, сказал он женщине и повернулся к двум другим, начавшим читать какие-то заклинания. Что это вы там вормочите? Он поднялся в воздух, избегая выстреливших в него из земли ледяных копий. Развернувшись с помощью ветра, он взмахнул рукой. Когда копья разлетелись на множество мелких осколков, он снова опустился на землю. "Будем считать, что это ваши предсмертные желания", сказал Кайдус мужчине и женщине. Он сошел с образованного полом помоста, который превратился в небольшую каменную змею. "Как жаль, а ведь я только недавно вас лечил" сказал он Халексу. Каменная змея, туловище которой по толщине было чуть меньше запястья Кайдуса, поползла к мужчине. Взобравшись по его телу, она достигла головы и заползла ему в рот. В районе шеи Халекса появилась небольшая выпуклость, постепенно начавшая расти. Мужчина начал задыхаться. "Халекс!" закричала женщина, недавно изображавшая жену этого человека. В этот момент еще двое из оставшихся в живых Обездвиженная женщина и лежащий на полу мужчина вспыхнули и начали интенсивно гореть. Все маги, кроме госпожи Озерник, были мертвы. «Еще раз спасибо за информацию, сказал Кайду спокойным равнодушным голосом. Я рассказала вам обо всем, что вы хотели знать. Пожалуйста, пощадите, заплакала женщина. Я не настроен сегодня быть милосердным, сказал мальчик, посмотрев ей в глаза. Глаза женщины расширились, она все поняла. Надежды на спасение не было. Хисен позвал Кайдус. "Нет, позже!» — воскликнула женщина в тот момент, когда увидела черный тень. Тень быстро метнулась к ней, и в следующее мгновение голова женщины просто исчезла. "Хозяин", сказал Хисен. "Приберись тут", сказал мальчик, сунув в карман отобранное у Рейлу на кольцо. Кровь на его одежде, словно живая, взвилась в воздух, после чего плавно опустилась на землю. Открыв в стене дверь, Кайдус вышел в переулок и, скрывшись в тенях, не оглядываясь, пошел домой. Кай, проснись, завтрак, закричала ему на ухо Анис. Открыв глаза, он увидел улыбающуюся сестренку. Доброе утро, Анис. Ха-ха. Анишь прошнулась раньше тебя, гордо сказала малышка. «Молодчина!» — усмехнулся он, поднявшись с кровати. Небольшая прогулка, совершенная прошлой ночью, Продолжавшееся всего несколько часов изрядно его вымотала. Его маленькое тело было еще не способно в течение столь долгого времени поддерживать столько сложных заклинаний. "Я скоро спущусь", сказал он низ. Малышка засмеявшись, качнулась с кровати и выскочила за дверь. "Доброе утро", пожурила его Аделинда, когда он спустился вниз. "Завтрак стынет, а тебя все нет и нет. А где господа Озернер, как ни в чем не бывало, спросил Кадус? Самое интересно. — их нет в доме, ответила Адалинда. Я узнала об этом, когда пошла звать их завтракать. А меня чего не разбудила? — Анис не дала. Она хотела разбудить тебя сама. Аниш прошнулась раньше Кайдуша, вновь похвасталась малышка. "Умница", погладила Адалинда довольную девочку по голове. "Так куда все таки делись наши гости?" вновь спросил Кайдуш. "Может, они уехали рано утром?" Было похоже, что женщина нетерпелась вернуться домой, ответил Трой. Возможно, они ведь говорили, что у них есть дети, добавила Агалинда. Обсудив с родителями странных гостей и рассказав им о своих планах на день, Кайду занялся завтраком. После завтрака мальчик поднялся в свою комнату. Ему надо было подумать, что делать дальше. Учитывая его глупую ошибку, ему надо было что-то сделать, чтобы защитить семью. Кроме того, Фэррен оставалось еще девять вражеских агентов, от которых надо было избавиться. Глава 34. Анис. Маленькая девочка, зажав в руке книгу, быстро спускалась по лестнице. Когда на ее темно красные волосы упал через окошко яркий солнечный луч, они засияли огнем. Книга была большой и тяжёлой, и малышка тащила ее с большим трудом. Несмотря на это, она упрямо топала по лестнице, плотно прижимая к себе книгу. Она раздувала щеки, словно это могло ей чем-то помочь. Эту книгу, взятую из комнаты брата, она, во что бы то ни стало, хотела донести до гостиной. Они ж большая девочка. Большие девочки никогда не плачут, бубнила она себе под нос, пытаясь усмирить то и дело накатывающую тоску по брату. Вскоре ей должно было исполниться четыре года. Раньше, когда брату нужно было возвращаться в академию, она горько плакала, не желая его отпускать. Но теперь она стала взрослой. В последний раз, когда Кайдус покидал дом, она не проронила ни слезинки, чем очень гордилась. Она очень любила своих родителей, но брата любила больше. Для нее он был самым замечательным человеком на свете. Сколько она себя помнила, он всегда был с ней рядом. Когда она плакала, брат ее утешал, Играл с ней, когда скучно ей было, показывал удивительную магию, читал книги и учил разным интересным вещам. Стоило ей пораниться, как он тут же избавлял ее от боли. Она его просто обожала. "Что это у тебя?" спросила мать, когда она наконец спустилась вниз. "Книга, Кайдуша", улыбнулась девочка. "Опять? Ну, давай посмотрим. Крылатый айлэт. Органитологическое исследование." авторы Хавиил Джилл, Антрос и ученые из Академии Грейдуса прочитала Адалинда. Эта книга слишком сложна для тебя. Почему бы тебе не взять одну из своих книжек с картинками? Но эта книга кай душа!» – запротестовала Амис. Для того, чтобы быть ближе к брату, она брала его книги и заставляла мать ей читать. Это была уже вторая подобная книга. Ей было неважно что она не понимает ни слова из того, что там написано. Главное, что ее читал брат, на которого она так хотела быть похожей. Что же мне с тобой делать? улыбнулась Аделинда. Ей не оставалось ничего другого, кроме как взять Анис на руки и начать читать книгу. Поток бесчисленных вопросов, который обрушил на нее Анис, прервал стук в дверь. А вот и они. Давай продолжим завтра. Кто? с любопытством спросила девочка. "Сейчас увидишь", с улыбкой ответила женщина. Положив на страницу закладку, Адалинда закрыла книгу и, подхватив на руки Анис, пошла открывать дверь. При виде гостей ее губы расслались в улыбке. "Доброго дня, Рианна. Здравствуй, Сильвия. Привет, Адалинда. Здравствуйте, госпожа Паутас". "Сильвия!" обрадовалась Анис. Стоило Адалинде поставить девочку на землю, как та бросилась к Сильвии. Они знали друг друга не так давно. Сначала Аливия прошлого года, но за это время Сильвия стала для нее почти сестрой. Мать Сильвии приводила девочку поиграть с Анис два-три раза в неделю, каждый раз, когда Кайдус возвращался в академию. Девочка очень скучала по своей единственной подруге. Привет, Анис, сказала Сильвия, обняв малышку. Я скучала по тебе, призналась девочка. Я тоже по тебе скучала. Анис, дай уже Сильвии пройти. Пожалуйста, проходите. Схватив Сильвию за руку, они потянули ее внутрь. Угадай что? Угадай что? взволнованно кричала она, ведя Сильвию в гостиную. Что же? спросила девочка тепло улыбнувшись. Хе-хе, ухмыльнулась Анис и бросилась к коробке с игрушками. Вскоре она вернулась, прижимая к груди кучу деревянных статуэток. Положив их на стол, она схватила одну и показала подруге. Посмотри, это я. В руках у нее была фигурка маленькой девочки. У деревянной фигурки было длинное платье, волосы достающие до плеч и две пухлые щечки, такие же как у Анис. Смотри, девочка взяла со стола еще три фигурки: женщины, мужчины и мальчика. Это Кайдуш, это мама, а это папа. Она гордо расставила фигурки по столу. Ух ты! Это Кайдус их для тебя сделал? Да, радостно кивнула Анис. Они довольно маленькие. Он делал их с помощью магии? спросила Рьянна Адалинду, рассматривая стоящие на столе фигурки. Ани всплакала и не отпускала его. Он сделал их, чтобы ее успокоить, с улыбкой ответила Адалинда. Этот мальчик не перестает меня удивлять. Как он это делает? усмехаясь Рьянна. Адалинда, есть еще кое-что, о чем ты должна знать. Хотя дворяне, как правило, проявляют мало интереса к тому, что происходит за пределами их района, слухи о суде дошли и до них. Скоро об этом узнают все. "Я боюсь, что слухи дойдут и до королевского дворца", встревоженно заявила Рианна. "Рианна, неужели ты?" Адалинда с укором посмотрела на любящую посплетничать сплетничать женщину. О том, что семья воров тоже присутствовала на суде, она узнала несколько дней назад от трое Да я бы ни за что на свете на такое не пошла, обиженно воскликнула Рианна. Кроме того, это не входит в мои планы. Я сама недовольна тем, что информация вышла за пределы третьего района. Как я понимаю, ты именно из-за этого к нам так долго не приезжала, спросила Долинда, занервничавшую Рианну. Последний раз она видела Рианну и Сильвию в конце года, перед тем, как Кайдус приехал домой на Рю. Она даже начала волноваться, но Трой сказал: что они будут снова наведываться к ним в гости после того, как Кайдо свернётся в академию. Когда они только начали к ним захаживать, Аделина нервничала из-за различий в их социальном статусе. Но Риана быстро заставила ее об этом забыть. Леди Вораф была добродушной, говорила только то, о чем думает и безумно любила свою семью. Конечно, у нее были недостатки: большие амбиции и желание посплетничать. Но в сравнении с ее добродетелями они выглядели незначительно. Адалинта знала, что семья Вараф хотела выдать свою дочь замуж за ее сына. Честно говоря, она и сама была бы не против. Это не противоречило ее интересам. Сильвия была милым, хорошим ребенком из богатой дворянской семьи. Сын Адалинты удивительным мальчиком. По ее мнению, подобный брак не был бы чем-то из ряда вон выходящим. И пусть сейчас они были всего лишь детьми, Адалинда надеялась, что в будущем Кайдус женится именно на Сильвии, несмотря на то, что сейчас он против. Как это ни удивительно, но его отказ не оттолкнул лорда и леди Вараф, а только усилил их желание. Скорее всего, именно из-за этого они начали наносить столь частые визиты семейству Палтус. Об отказе Трой рассказал ей два оборота назад. Адалинда думала, что семья Вараф смирится, но, как оказалось, она ошибалась. В последнее время Сильвия слишком уж много внимания начала уделять занятиям, хитро усмехнулась леди Рианна. Ой, а поподробнее, улыбнулась Адалинда в ответ. Рианна уже рассказывала ей, что учит Сильвию тому, что должна знать каждая юная леди, мечтающая заманить в свои сети понравившегося ей молодого человека. Она довольно серьезно взялась за дело. Поверь, малышка ни за что не сдается!» — засмеялась Рианна. Потом разговор плавно перетек на обсуждение событий, произошедших за два последних оборота. Адалинда, Рианна, Сильвия и Анис гуляли по рынку третьего района. Был прекрасный солнечный день, и они спокойно прохаживались по торговым рядам. Сначала они собирались купить продукты на обед и ужин, но слишком загулялись и теперь успевали приготовить только поздний ужин. Как насчет рагу из дранона, предложила Адалинда. А с чем ты собираешься тушить мясо, спросила Рианна. Я думаю купить пламуса. В этом году он не слишком дорого стоил. Кстати, что ты думаешь о листьях сискута? Если их порезать на тонкие полоски, они придадут блюду пряный аромат. А если еще добавить трав и специй, то рагу будет просто восхитительным. Звучит заманчиво, легко согласилась Рианна. Здравствуйте поприветствовала Анис, женщину торгующую мясом. Привет, Анис. Как всегда помогаешь маме с покупками? Тепло улыбнулась женщина. Да, а еще шнами Шильвия!» Сильвия. тоже тут? усмехнула женщина. В таком случае, всем привет. Что бы вы хотели приобрести? улыбаясь, обратилась она к Адаленди и Рианне. Здравствуйте, миссис Филтюр. Доброго дня. Привет, Дженнис. Заверни, пожалуйста, 3 кега мяса дранона, сказала Адалинда. Конечно, для вас все самое лучшее. Женщина начала взвешивать большие куски мяса. «Джилл сказал, что вы наконец получили выводок детёнышей дранитов. Как вы с ними справляетесь? С трудом. Они постоянно едят, а когда не едят, дерутся. К счастью, скоро большинство из них окажутся здесь, усмехнулась женщина, махнув рукой в сторону прилавка. Она завернула в плотную бумагу три кека мяса и протянула их Адалинде. "Спасибо", улыбнулась Адалина женщине, протягивая ей шесть двойных битов. "Удачи вам с вашими питомцами". "Не, я не собираюсь с ними возиться. Для этого у меня есть дожил и дети", коварно усмехнулась Дженнис. "Спасибо за покупку. Я уже представляю лицо дожила, когда он об этом узнает", засмеялась Адалинда. — "Ладно, до встречи. Пока". Закричала Анис, помахав на прощание рукой. Они еще долго гуляли по магазинам, рассматривали товары и болтали с продавцами. Потом, пробежавшись по бакалейным лавкам, отправились домой. Адалинда в одной руке несла завернутая в бумагу мясо дрономно, в другой небольшой мешочек, заполненный пламусом. Пряна вела, держащихся за руки девочек. Идти приходилось медленно, так как Анис за всеми не поспевала. Сильвия Твоя мама сказала, что ты стала очень хорошо учиться, сказала Адалинда. — Ну, я думаю, мне еще многое предстоит узнать, а времени не так уж и много, смутилась девочка. Не надо стесняться. Ты же делаешь все это ради Кайдуса. Да, призналась Сильвия. ее щеки предательски покраснели. Это так мило, улыбнулась Адалинда. — Она права. ей еще многому предстоит научиться, если она хочет завлечь такого мальчика, как Кайдус засмеялась Рианна. Но даже меня удивило, с каким рвением она взялась за дело. Кстати, тебе еще не надоело самой ходить за покупками? Я хожу на рынок только тогда, когда в гости приходишь ты, пошутила Адалинда. Она знала, как не любит леди Рианна ходить за покупками. Хм, что правда? Наверное, мне нужно нанять тебе пару девиц, чтобы они занимались этим нудным делом, улыбнулась в ответ женщина. Она недавно предлагала Аделинде нанять двух женщин чтобы они занимались работой по дому и ходили за покупками. Но Тадна отрез отказалась. Рианна, ты? Она не выдержала и засмеялась. Спасибо за помощь. И, пожалуйста, не надо никаких девиц. Я пока еще совсем справляюсь сама. Посмотри, Анис, закричала Сильвия, указав девочке на пролетающую в небе стаю птиц. Птицы! радостно воскликнула малышка. Мама, смотри, птицы! Вижу ответила Адалинда, после чего открыла дверь, ведущую в дом. О! Они внезапно о чем то вспомнила и помчалась внутрь. Она долго рылась в коробке с игрушками, потом бросилась назад. "Ш- смотрите, птица!" воскликнула девочка, показывая Сильвии сделанную Кайдусом статуэтку. "Ух ты! Она выглядит точь-в-точь точь как рипар!" удивлённо воскликнула девочка. "Да, это моя любимая птица." Анис пальчиком осторожно погладила птицу, после чего передала ее Сильвии. «Ее тоже сделал Кайдус? Да, Кай сделал ее для Аниш, гордо заявила малышка. Когда она вспомнила о брате, ее лицо расцвело улыбкой. Ты сильно любишь своего брата? как я посмотрю, улыбнулась Сильвия, видя радостное сияющее личико малышки. Да. После этого Адалинда и Рианна занялись приготовлением ужина. А девочки увлеклись игрой. Она очень сильно устала. После того, как стемнело, ее подруга Сильвия со своей мамой уехали домой. В доме осталась только она и ее мать. Они весь день болтали с Сильвией и играли с деревянными статуэтками. Они играли в рыцаря и монстра, придумали разные истории для каждой отдельно взятой фигурки. Сильвия показала ей несколько танцевальных движений и научила нескольким песням. Тебе понравился сегодняшний день? спросила её Аделинда, когда они поднялись наверх. Очень. Как тебе сильные? Они ж и сильные, подруги, устала, ответила девочка. это что же выходит? А как же Кайдус? спросила Анис. Она уложила девочку на кровать, после чего зажгла свечу. Они любит Кая, пробормотала малышка, засыпая. Подарок, который он дал ей в день отъезда, был надёжно спрятан под платьем. Адалинна нежно погладила дочку по волосам. Ее маленькая девочка росла, с каждым оборотом все больше привязываясь к брату. Она делала все, чтобы быть на него хоть немного похожей. Несмотря на то, что ее дети очень друг от друга отличались, она любила их одинаково. Малышка, словно почувствовав взгляд матери, заворочилась и повернулась на бок. Глядя на мирно спящего ребенка, Адалинда заметила что-то блеснувшее на ее шее в свете свечи. Это была тонкая нить, почти прозрачная нить. Адалинда мягко потянула за нить, но та не поддавалась. Женщина потянула сильнее. И ей наконец удалось достать то, что скрывала на шее дочь. Присмотревшись, она поняла, что эта нить, тончайшее ожерелье, сделанное из неизвестного ей материала. На ожерелье висело маленькое черное колечко. Глава 35. Контакт. Господин Палтос, пройдите, пожалуйста, в кабинет директора. Господин Найлен хочет с вами поговорить, сказал преподаватель высших арканов. едва успев зайти в класс. Зачем? Не знаю, хитро усмехнулся учитель. Понятно, кивнул Кайдус и покинул аудиторию. С той памятной ночи прошло уже два руя. Он еще дважды возвращался в тот дом. Надеясь застать там уцелевших членов группы, но все было напрасно. Троица, которая караулила его у врат академии, тоже бесследно исчезла. Эти люди были настоящими профессионалами. Он даже не смог обнаружить их следов. Они не могли узнать о том, что произошло той ночью. Скорее всего, их насторожило исчезновение командира и половины команды. На следующий день, когда Кайдус отправился по адресам, которые ему дала Парм, Там уже никого не было. Прочесывать все районы для того, чтобы найти оставшихся членов Тауруса, Кайдус не стал. Он принял меры, которые должны были обеспечить безопасность его семьи. Все, что он теперь собирался делать это ждать их следующего шага. Старик сидел в своем кабинете и пялился на лежащий перед ним документ. Он уже успел ознакомиться с ним раньше, сейчас же перечитывал его во второй раз. Хе-хе-хе. Засмеялся директор, потрепав рукой свою косматую бороду, Прошел целый оборот, прежде чем письмо, которого он так ждал, оказалось у него на столе. Официальный запрос из гильдии мистиков, касающийся одного молодого мага. Тук-тук. Господин директор, Кайдус пришел!» Донесся до него с той стороны двери голос помощника. Пусть зайдёт, крикнул Найлен. Через несколько мгновений в кабинет вошел мальчик который не так давно лишил его руки. Доброе утро, Кайдус!» – поприветствовал мальчика директор. Вызывали третий раз он посещал этот кабинет. Первый раз был после испытания, второй, когда его официально представляли совету. После всего, что произошло, он не мог доверять директору. Он даже не чувствовал себя виноватым, когда смотрел на искусственную руку старика. Да-да, присаживайся. Налену указал ему стоящее напротив стола кресло. Догадываешься, зачем я тебя позвал? Не имею представления, безразлично ответил Кайдус. Что ты знаешь о гильдии мистиков? спросил директор. Только то, что написано в книгах. И что ж там написано? Гильдия мистиков организация, отвечающая Ферренти за все, что имеет отношение к магии. В настоящее время существует шесть отделений гильдии: три в кварталах знати, три в районах простолюдинок. Гильдия принимает в свои ряды исключительно магов. Во время войны эти маги вместе с армией встают на защиту Дарсуса. Насколько я знаю, когда-то вы являлись членом этой гильдии. Рассказал Кайдус обо всем, что знал. Да, такова официальная информация. Но есть еще кое-что. Гильдия мистиков работает не только в Ферренте. Многие маги путешествуют с рыцарями по Дарсусу, охоте за преступниками и бандитами. Подмигнул Кайдусу директор. Как я понимаю, вы вызывали меня не для дружеской беседы. Какова ваша истинная цель и какое отношение она имеет к гильдии мистиков? спросил Кайдус, обеспокоившись, что его поступки, совершённым два руя назад, стало известным директором. Да, конечно. Я позвал тебя не для этого. Дело в том, что тебе пришло письмо из гильдии мистиков. Нален вручил Кайдусу сложенную вдвое лист бумаги. Мальчик развернул письмо. Здравствуйте, господин Палтус. После долгих раздумий и ходатайств некоторых членов гильдии я, Паксус Белиус Тернитир, глава гильдии мистиков 11-го района, официально приглашаю вас вступить в ряды нашей организации. Мы хотели бы предложить вам место в нашем учреждении. Если вы примете наше предложение, вам нужно будет пройти испытание, чтобы убедить членов совета гильдии что вы достойны стать нашим соратником. Но я уверен, что вам это будет сделать несложно, так как это всего лишь официальное приглашение, я не буду усугубляться в детали. Надеюсь обсудить их с вами при личной встрече. Если вы решите принять наше предложение, влейте немного манны в это письмо, и я пришлю за вами экипаж. С уважением, Факсус Белиус Тернитер. Личное письмо от главы гильдии мистиков Подумал Кайдус. — Надо же. После приглашения грыды Талруса, преданного покойным господином Райлуном, это письмо мальчика насторожило. Прочитав послание, он положил его обратно на стол. "Ну что скажешь?" встревожился Найлен. "Господин директор, вы знаете, о чем говорится в этом письме?" поинтересовался Кайдус. — "В общих чертах. Я очень за тебя рад," ответил директор Найлен. "Это напомнило мне о моей юности." Я смог подняться практически на самую вершину иерархии гильдии, но пост главы занять не успел. Король предложил мне возглавить эту академию. Хе-хе. Как давно это было? сказал Найлен Кайдович. Сэр, вы не будете против, если я оставлю это письмо у вас? Сообщите, пожалуйста, гильдии о моем отказе. О отказе? Мой мальчик, подумай о положении, которого ты сможешь достичь, вступив в ряды гильдии. Может, тебе стоит подумать? испуганно воскликнул Найлен. Он не ожидал, что Кайдус откажется. Весь прошлый оборот он потратил на то, чтобы поднять репутацию мальчика в гильдии на нужный уровень, поговорил с несколькими влиятельными людьми. Он искренне хотел помочь Кайдусу занять в обществе место, которого тот заслуживал. Он был удивлен, что мальчик не хочет воспользоваться предоставленным ему шансом. Большинство студентов академии мечтали попасть в эту гильдию. Он сам с трудом смог в нее вступить. Забавно, этот вопрос мне задают второй раз за этот оборот, сказал Кайдус, внимательно следя за реакцией Налены. После его слов директор явно занервничал. К тебе уже обращался кто-то из гильдии? напрягшись, спросил он. Нет. То предложение было не от гильдии мистиков. Он пристально посмотрел старику в глаза. Нет, Тогда почему ты -то отказываешься? Я уверен с твоими способностями ты со временем смог бы достичь в гильдии самого высокого ранга. Ты знаешь, что влиятельным магу неблагородного происхождения дается дворянский титул. Знаю, директор. Но меня не интересуют титулы, равнодушно ответил Кайдус. Статус давал всего лишь богатство и силу. В прошлом он познал и то, и другое. Он не желал такой участи своей семье. У него было все, о чем он мог только мечтать: уютный дом, любящая семья. Он был готов пойти на все, ради того, чтобы защитить тех, кого любил. "Что же, в таком случае тебя интересует?" ответы на вопросы, которые я могу найти только за пределами Дарсуса. Последовал простой и честный ответ. "Тебе в этом году исполняется 9. Я прав?" спросил директор Наил. Он понимал, что что-то с этим мальчиком не так. Ребенок был слишком загадочным. Его поведение не соответствовало ни его возрасту, ни статусу. "Да, в конце Аливая", коротко ответил мальчик. — Из за этого ты столько времени проводишь в библиотеке? На какие вопросы ты ищешь ответы? Возможно, гильдия смогла бы тебе в этом помочь". Директор предпринял еще одну попытку уговорить мальчика. "Этот вопрос личного характера", ответил Кайдус. По его тону было понятно, что он не хочет об этом говорить. Хм. Очень жаль, удрученно произнес Найлен. Он надеялся, что этот ребенок сможет многого достичь в гильдии, но у мальчика, судя по всему, были совсем другие планы. Хорошо, тогда извини, что отвлек тебя от учебы», – закончил он, не видя больше смысла в этом разговоре. Он очень плохо знал этого мальчика. Единственное, что он мог о нем сказать, это то, что ребенок был очень замкнутым. Тогда я оставлю это вам. Подвинул Кайдус конверт с письмом поближе к директору. Хорошо. Я сообщу гильдии о твоем отказе. Лицо Найлена поникло, когда он увидел, как мальчик развернулся и направился к двери. Все его усилия закончились ничем. Директор. Кайдус остановился практически у самой двери. "Да, ты передумал?" обрадовался Найлен. "Нет, просто хотел кое-о чём вас спросить. Вам что-нибудь известно о Талрусе?" Откуда ты о них знаешь? Подскочил Найлем. Кайдусу пришлось рассказать, что они приглашали его вступить к ним в организацию. После того, как мальчик ушел, директор Найлем схватил листок и чернила и начал что-то писать. Кайдус покинул здание. Засунув руку в карман, он нащупал там металлическое кольцо. Его подозрение, что директор является членом Талруса, не подтвердилось. Он не рассказал обо всем, что произошло сказал только что представители Талруса обратились к нему с предложением вступить в их ряды. Реакция директора Найлена его удивила. Таким обеспокоенным он его еще ни разу не видел. Только благодаря этому он смог вытащить из директора кое-какую информацию. Он узнал, что война, вспыхнувшая на Малпарсе, была делом рук Талруса, как и смерть наследника престола на континенте Кулис. произошедшая год назад Серия убийств княжеств и за раз, континента Вонтус тоже была на их совести. В большинстве преступлений, произошедших на семи континентах, были виноваты члены Талруса. По их вине произошло множество бунтов и войн. Директор Академии предупредил Кайдуса об опасности, которую они несут. Кроме того, он обещал предупредить гильдию мистиков о том, что в Фернте появились агенты этой организации. Больше директор Найлен ничего рассказывать не захотел. Покинув кабинет директора, Кайдус направился в столовую, расположенную в западной части академии. Там он собирался встретиться со своими друзьями. Со дня беседы с директором прошло два дня. Кайдус снова отправился в библиотеку и занялся чтением свитков. Из-за его занятости в совете в прошлом году он не мог много времени уделять исследованиям. 1223 год. Зана Эоса. Один Палкса Малпарс. Селяне рассказали мне о гигантском крылатом звере, который пролетая над их деревней, заслонил своим телом солнце. Заревев, монстр скрылся в горах, расположенных на севере от села. Рыцари, отправленные на поиски зверя, вернулись ни с чем. Эту историю Кайдо записал в свои заметки, в примечаниях, указав день и место происшествия. В итоге у него получилось что-то наподобие таблицы, в которой вошли 30 заметок. Выходило, что древних коргалов люди время от времени видели на всех семи континентах. 11 раз в Малпасе, 7 в Харунсе, 7 в Вонтусе, 3 в Кулисе и один раз в Рафтосе возле когтей Арана. По сути, все эти данные были всего лишь слухами, не подкрепленными никакими доказательствами. Но он понимал, что это не может быть простым совпадением. 1223 год за Эоса. 16 палк Сохорнс. Старик из города Гиванильд нанял группу наемников, чтобы прочесали ближайший лес. Кайдус перестал читать, так как кольцо в его кармане начало излучать манну. Излучение было очень слабым, но это не значило, что его не сможет заметить никто из магистов. Собрав все свои заметки, Кайду спокойно покинул библиотеку и стараясь не привлекать к себе внимания, направился в пансионат. Добравшись до комнаты, он вытащил кольцо и положил его на стол. Кольцо слабо светилось. Не зная, что делать дальше, Кайдус, так же как и в прошлый раз, влил в него немного своей мамы. В этот раз результат был совсем не таким, как в прошлый. Я чувствую, что вы не один из моих людей. Кто вы? услышал Кайдос незнакомый голос. Значит, для того, чтобы вещь заработала, нужно обоестороннее вливание маны. донесся до завона чей-то властный голос. Этот голос магистр никогда раньше не слышал. Несколько дней назад трое его агентов, работавших в Фернти, вернулись на базу. Они сообщили, что Рилун, их куратор, пропал без вести вместе с своей семьёй другими агентами. Эти трое следили за мальчиком, которого должен был завербовать Райлун. После приведения плана в действие они потеряли контакт с основной группой. Троица прождала весь день, но их товарищи на связь так и не вышли. Поняв, что случилось что-то непредвиденное, наблюдатели покинули пост, предварительно уничтожив все следы. Вместе с еще шестью агентами они спешно покинули Ферренд. "Где Райлун и кто вы?" спросил у голоса Завон. Вы должно быть магистр Завон. Сожалею, но Райлуна больше с нами нет, ответил голос. Поняв, что голос знает его имя, Завон в ярости стиснул зубы. Откуда вы меня знаете? спросил он, в его голосе не было волнения, словно его не беспокоило гибель половины своих агентов. Впрочем, это его и в самом деле не сильно расстроило. Мы с вами не знакомы. Мне известно только ваше имя. Раз вы знаете моё имя, Позвольте и мне узнать ваше, снова сказал Завон. Кто я, не имеет значения. Единственное, что вам нужно знать, это то, что я пытался связаться с вами на протяжении довольно долгого времени, ответил голос, так и не назвавшись. Даже так? И что же вы хотели обсудить? спокойно спросил Завон, не показывая своего волнения. Я хотел сказать вам, магистр Завон, чтобы вы забирали свою команду неудачников и проваливали из Фермента. Так далеко, как только сможете. Если вы так поступите, ваши люди смогут еще некоторое время пожить. Ха-ха-ха, засмеялся Завон. Ну вы юморист. А если я откажусь? Это был не первый раз, когда ему угрожали, и, конечно же, не последний. Кем бы ни был этот человек, в итоге с ним случится то же, что и с другими. Тогда вы все умрете. Все, кто есть в Талруси!» – заявил голос. Вы думаете, я испугаюсь угроз? Да что вы можете сделать? Неизвестный человек, скрывающийся в Ферренте. Вы думаете, что можете бросить вызов Талрусу только потому, что смогли справиться с несколькими нашими агентами? Вы слишком много о себе возомнили. Более сильные люди бросали нам вызов и терпели неудачу. И вы последуете за ними, кричал в кольцо, магистр Завон. Вы хотите знать, кто я? сказал голос. Завон замер, затаив дыхание. Я тень того, кто был несправедливо убит. Тень мужчины, долгое время скрывавшегося в небытие. Я тот, за кем по пятам следует черный ветер кровавой бойни. Я сама смерть. Готовьтесь. Скоро мы встретимся лицом к лицу, загадочно ответил голос. Кольцо магистра, вспыхнув, утратило магическую силу. Завон еще несколько раз пытался вызвать таинственного противника, но связь была полностью разрушена. Глава 36. Завон. Сжав в руке кольцо, Кайдус усмехнулся. Воспользовавшись одним интересным заклинанием, он запечатал в кольце часть манны Завона, после чего разорвал связь. Он больше не мог с помощью кольца связаться с этим человеком, но благодаря манне мог легко определить его местоположение. Когда-нибудь он непременно выполнит то, что обещал. А сейчас он Он хотел еще немного пожить спокойной жизнью, проводить время со своей семьей и искать ответы на волнующие его вопросы. Кроме того, его маленькому телу нужно было еще немного подрасти, чтобы оно могло полностью использовать силу, которой обладало. Понимая, что его путь непременно будет усеян предателями и врагами, он не спешил приступать к тому, что собирался сделать. Кайдус посмотрел на руку, на которой носил на протяжении всего последнего года черное кольцо. Кольцо, которое он оставил своей сестре. Человек, прячав лицо в тени капюшона, в окружении охранников, шёл по темному коридору. Через некоторое время путь им преградила на глухая на вид стена. Мужчина дотронулся до нее рукой. Асиран Джелнас Плайс Вейнарес Толлард Зусет в делову Валартис. Под действием заклинания стена исчезла, и человек вошел внутрь. Его охранники остались стоять снаружи. Пройдя несколько шагов, мужчина остановился у большого осколка зеркала, обломка реликвии давно ушедшей эпохи. После того, как мужчина прочитал заклинание, зеркало засветилось и его затянуло внутрь. Когда он открыл глаза, его окружал густой туман. Это место полностью лишённое жизни. Он посещал бесчисленное количество раз. Здесь не было ничего, кроме мертвых деревьев, сцепившихся друг с другом сухими ветвями и голой, покрытой высохшей травой земли. Следуя по тропе, он вышел к темному зеву пещеры. Без малейшего страха мужчина вошел внутрь и исчез в темноте. Идя по тоннелям пещеры, он бормотал заклинания. Через несколько секунд вокруг него вспыхнул сотканный из манны защитный барьер. Дойдя до конца тоннеля, он увидел впереди мерцающий свет. Через некоторое время мужчина достиг большой пещеры, в которой его уже ждали четыре закутанные в плащи фигуры. Он неспешно направился к ним. Пока он шел, к фигурам присоединилось еще два человека. Последним в пещеру вошел старик. Ну, какие новости вы принесли мне на этот раз? Властно спросил старик, приблизившись к магистрам. Когда-то этот старик считался самым могущественным магом в мире, но время взяло свое. Как он не пытался продлить с помощью магии свою молодость, его тело все равно состарилось. Одна из фигур вышла вперед. Я принес плохие вести, мастер. Говори. По спине магистра пробежал холодок. Я потерял связь с половиной своей команды, работавшей в Перринте. Ты начинаешь меня разочаровывать, Завон, сказал старик. Простите, мастер. Я приму любое наказание. Завон склонил голову, опасаясь смотреть мастер в глаза. Конечно, примешь. Я предупреждал тебя, что произойдет, если твои агенты попадут в руки Найлена в гильдии мистиков. Наши действия в Дарсусе были рассчитаны на года, а ты все испортил, едва слышно прошипел старик. Говори, что произошло. Прошу прощения, мастер. Но я не знаю. Половина моих агентов просто исчезла. Все другие агенты покинули Ферренд, ответил Завон, стараясь не показывать, насколько ему страшно. Он не собирался рассказывать мастеру о человеке, связавшемся с ним через кольцо. Все это произошло на подвластной ему территории, и он хотел во всем разобраться сам. Кроме того, если бы он рассказал обо всем, это могло стать последним, что он сделал в жизни. Перед тем как отправиться на встречу Он послал Ферренд другую команду, которая должна была выяснить, что произошло и установить личность человека причастного к исчезновению агента. Я пошлю Ферренд другого чела договорить говорить за он не успел, его горло сжала невидимая рука. Ты этого не сделаешь. Ты понимаешь, что из-за тебя нам теперь придется пересматривать все свои планы относительно Феррента, гневно взревел старик. Все его показанное спокойствие бесследно исчезло. Через время невидимая рука отпустила шею магистра Завона, и он смог наконец свободно вздохнуть. Мастер кх-кх. Что насчет того ребенка?» – спросил он, пытаясь сменить тему. Если твои агенты не смогли от него избавиться тогда, то делать это сейчас слишком опасно. Нам нужно усилить наши ряды новобранцами и готовиться к худшему из вариантов. Если твоих агентов захватил Найлен или гильдия мистиков За нами начнется охота. Старик впился взглядом своего подчиненного. И Изавон, если я узнаю, что твои действия поставили под угрозу наши планы, пощады не будет. Все, что Завон мог сделать, это поклониться и отступить. Все люди, которые когда-либо вызывали ярость мастера, со временем бесследно исчезали. Завон был уверен, что все они умерли мучительной смертью. Причем старику было неважно, друг это был или враг. Завон не хотел стать еще одной жертвой, показавшей свою несостоятельность. Все, что случилось в Фернти, было его виной, и он не собирался бездействовать. Он не мог допустить, чтобы его планы пошли прахом всего лишь из-за одной ошибки. Проснувшись, старик подскочил с постели, пытаясь понять, что же его разбудило. Он чувствовал какую-то невидимую силу, нависшую над академией. Кто-то пытался скрытно оперировать большим количеством маны. Наиля била дрожь. Кто бы это ни был, действовал он на удивление профессионально. Другой на его месте ничего бы не заметил, если бы не его опыт, накопленный на протяжении нескольких десятилетий. Он ни за что бы не заметил в витающем воздухе следы магии. Задумавшись, он понял, кто мог на территории академии использовать такое количество маны. Напряжение медленно спало, а на лице магистра появилась улыбка. К счастью, он не ошибся в отношении этого ребенка. «Отчет!» – шепнул звон в кольцо. В настоящее время он находился на своей базе в Дарсусе. После встречи с мастером прошло уже четыре дня, и он решил, что пришло время приступить к исправлению ошибок, которые он совершил. Мы почти миновали Арсельд Где-то через 12 дней достигнем Феррента, ответил человек, которого он назначил руководителем этой операции. Через кольцо до завона донесся звук стучащих по мостовой копыт. Если что-то случится, немедленно выходите на связь, даже если будете на грани смерти, приказал он. Да, магистр. Новая команда, пять дней назад покинувшая территорию базы, добиралась до Феррента верхом. Отряд состоял из 11 его самых сильных и преданных агентов. Он был уверен, что они с легкостью смогут разобраться с возникшей проблемой. Завон понимал, что идет наперекор воле мастера. Он надеялся, что сможет вернуть доверие старика, разобравшись с проблемой, возникшей в Эренти, и завербовав в их ряды одаренного мальчика. Не рискуя, он не смог бы достичь своего нынешнего положения, вступив в Талрус, Он постоянно ходил по лезвию меча, делая то, что другие никогда бы не пошли. Он был наглым и амбициозным, но именно благодаря этим качествам он смог стать тем, кем был сейчас. Он никогда не видел живых демонов, пришествием которых пугал их мастер. Он вообще не верил в их существование. Он при всем желании не смог бы стать причиной падения Талруса. Эта организация протянувшая свои щупальца по всем семи континентам, была очень засекреченной. Ни один магистр или агент не знал того, чем занимаются остальные члены Талруса. Старик был единственным, кто знал обо всем. Даже имена, которыми они себя называли, не были настоящими. Своё нынешнее имя Завон получил вместе с мантией магистра. Он ни разу не видел лиц своих коллег, скрытых глубокими капюшонами. Все магистры работали в строго отведенной им территории, никогда не пересекаясь. Встречались лишь тогда, когда возникали необычные ситуации, требующие присутствия всех. Даже если бы противники захватили какую-нибудь базу, они не смогли бы взломать защиту на зеркале, ведущем в теневой мир. Сняв с пальца кольцо, Завон прошептал заклинание. "Да, магистр", услышал он приятный женский голос. "Шале" собирай свою группу и возвращайся на базу. Меня преследует странное чувство, что скоро нам попытаются устроить неприятный сюрприз. Скомандовал он своей первой помощнице. "Слушаюсь, магистр", ответила женщина, после чего за звон разорвал связь. Несмотря на то, что он был уверен во всех своих подчиненных, его не покидало предчувствие надвигающейся беды. Он не боялся того, чего опасался мастер. Он был уверен, что ни найлен, ни гильдия мистиков не смогут с ним справиться. Именно поэтому он в первую очередь послал агентов Ферренд. Единственный, к кому он относился настороженно, был человек, разговаривавший с ним через кольцо. Того, кто смог подчинить его девятерых агентов, стоило опасаться. Он не знал, был ли этот человек одиночкой или являлся представителем власти. Он пытался представить себе лицо этого мужчины, но ему этого не удавалось. Судя по голосу, человек должен был быть примерно одного с ним возраста. Сначала он решил, что это кто-то из гильдии мистиков, но его человек в гильдии это предположение опроверг. Молчали и агенты, работающие за пределами Феррента. «Я Тень того, кто был несправедливо убит. Тень мужчины долгое время скрывавшегося в небытие. Я тот, за кем по пятам следует черный ветер кровавой бойни. Я сама смерть. Готовьтесь, скоро мы встретимся лицом к лицу, повторил Завон слова незнакомца. Он так и не смог понять, что тот имел в виду. Мужчина заявил, что является самой смертью. Это было даже не смешно, но несмотря на это, от голоса незнакомца Завона бросила в дрожь. Человек сказал, что они скоро встретятся лицом к лицу. Магистр не мог проигнорировать эту угрозу. Этот загадочный мужчина знал слишком много о делах организации. После этого Завон встал и вышел из комнаты. Пришло время оценить их боевую силу и подготовиться к событиям, о которых предупреждал мастер. Что-то похороненное глубоко в земле под бесчисленными слоями почвы и ила. Укрытые тоннами воды глубокого озера, беспокойно зашевелилась. Его звал хозяин, но зов был слишком слаб, чтобы он смог на него откликнуться. Когда его покинула сила, он уснул. С тех пор, казалось, прошла уже целая вечность. Сущность, ставшая свидетелем смерти своего хозяина, нерешительно приоткрыла ворота Лагуса, и в ее тело хлынула сырая сила Астрала. С радостью поглощая ману, Сущность чувствовала, как к ней возвращается былая мощь. Через несколько дней, насытившись сущность решила, что пора бы ей покинуть это место. Вокруг существа закружился вихрь. Ветряное лезвие прорубило ход в твердых скалах, которая образовалась вокруг него за прошедшие тысячелетия. Вихрь, накопив силу, подхватил сущность и устремился вверх, ломая на своем пути все барьеры. Люди, находившиеся на берегу, увидели, как в центре озера вздыбился водяной столб. Вода, взвившись в воздух, обрушилась на берег, сбивая с ног тех, кто находился поблизости. Рыбаков, ловящих в озере рыбу, подбросило вверх, после чего кинуло вниз. Пока люди пытались подняться с земли, из озера вылетела бесформенная коричневая масса и с бешеной скоростью устремилась на восток правда люди, копошавшиеся на берегу, ее даже не заметили. Глава 37. Затишье. Пожалуйста, проходите, он уже дома. услышал Кайдус слова матери, кого-то приглашающей в дом. Выглянув в прихожую, он увидел двоих гостей. Он знал их обоих, и мужчину, и мальчика. Мужчина служил в страже третьего района, а мальчик был его сыном, возрастом чуть старше Кайдуса. Как и он, эти двое жили на улице Шорза. Мужчина нес мальчика на руках. Добрый вечер, господин Тринис. Привет, Тамнер, поприветствовал он их. «Кайдус!» — сказал мальчик и низко опустил голову, голову,скривившись от боли. Добрый вечер, поприветствовал его мужчина. Его лицо было черным от горя. Мне неловко тебя тревожить, Кайдус. Не стоит волноваться. Мама рассказала мне о вашем несчастье. Проходите, пожалуйста, махнул он рукой в сторону гостиной. О том, что у них произошло, он узнал от Адалинды в тот же день, как приехал домой. Это был уже пятый человек после мужчины и стал Руса, который обращался к нему за помощью. Сначала была молодая женщина. Она присутствовала на суде и видела, как он убирал шрамы на ранах. Значительную часть ее тела покрывали рубцы от ожогов, полученные в раннем детстве. Она просила, чтобы он хоть немного складил ее шрамы, чтобы она смогла найти себе мужа. Потом малышка, которая, упав со ступенек экипажа, сломала себе ключицу и руку. Когда девочку принесли Кайдусу, она была едва жива. К четвертой пациентке Кайдусу пришлось идти самому. Эта женщина, являвшаяся матерью троих детей, выходя из магазина, потеряла сознание, ударившись головой об брусчатку. Женщина впала в кому. На самом деле к нему обращалось гораздо больше людей, но большинству из них он отказывал. Он не считал нужным лечить раны, которые не причиняли сильных неудобств и могли со временем зарасти сами. Многие люди были недовольны его решением, но он не собирался лечить ссадины и царапины. С мальчиком, которого к нему принесли несколько дней назад, произошел несчастный случай. Несколько детей играли на дороге, когда на них из-за угла вылетел экипаж. Один ребёнок отделался легким испугом. Тамнируже сломала обе ноги. Решив отказаться от операции, семья Тринис обратилась к Кадили. Но Кайдуса дома не было, и им пришлось ждать, пока он вернется из академии. Несчастный случай произошел три дня назад. Опасность того, что мальчик не будет ходить даже после операции, была чрезвычайно высока. Они надеялись, что Кайдус сможет помочь и даже готовы были его за это отблагодарить прикоснувшись рукой к ноге мальчика, Кайдус влил в нее манну и начал процесс исцеления. Некоторое время спустя ребенок был полностью здоров. Мужчина вышел вперед и протянул Кайдусу небольшой мешочек. Пожалуйста, прими это. Здесь немного, но это все, что у нас есть. Не надо, господин Тринис, оставьте его себе. Я помог вашему сыну не ради вознаграждения, ответил Кайдус, не желая прикасаться к деньгам. Эти деньги мы получили как компенсацию за несчастный случай, произошедший с нашим сыном. Здесь 1100 эрнов, предназначенных для лечения Тамнера. Было бы нечестно оставлять эти деньги себе после того, что ты сделал, с мольбой в голосе ответил мужчина. Вы и так достаточно настрадались. Пусть эти деньги принесут пользу вашей семье, ответил Кайдов, не желая принимать вознаграждение. Спасибо тебе, парень. Моя семья всегда будет помнить о твоём великодушии. Мужчина низко поклонился, подражая отцу, Тэмлер тоже отвёл Кайдусу поклон. Прости меня, милый, извинилась Адалинда после того, как гости ушли. Я уже говорил тебе об этом, мама. Тебе не о чем сожалеть, успокоил он мать. Если я смогу с помощью своей силы спасти несколько жизней, значит, получил я ее не зря. Мой маленький мужчина Улыбнулась Адалинда и притянула сына к себе. Он не стал ничего говорить, а просто обнял мать. Она была настолько доброй, что не могла без сострадания смотреть на чужое горе. Его мать, видевшая в людях только хорошее, не могла пройти мимо нуждающихся, и за это он ее очень любил. Она понимала, что магия исцеления его истощает, но не могла отказать в помощи тем, кто в ней нуждался. Именно за это она просила прощения. Пойду-ка я готовить ужин. Сходи, посмотри, не проснулся ли Анис, попросила она, тепло ему улыбнувшись. Хорошо, ответил Кайдус и пошел наверх. Кайдус осторожно открыл дверь в комнату сестры, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить девочку, если она еще спит. Хозяин, стоило ему приблизиться к малышке, как в голове зазвучал скрипучий голос фамильяра. Ничего не произошло за то время, что я отсутствовал, спросил он у сущности. Нет. Хорошо, продолжай их охранять, ответил он, довольный службой Хассена. Да, хозяин. Я послал твоим братьям зов, добавил Кайдус. Четыре ночи назад он попытался еще раз позвать своих фамильяров. Связь с ними полностью отсутствовала. Чтобы обратиться к ним через Лагус, ему пришлось потратить на это всю свою манну. Наконец-то я могу чем-то помочь, взволнованно воскликнул Хасан. Я собираюсь на некоторое время покинуть Ферренд. Я не знаю, сколько времени займет поездка. Ты должен будешь оставаться здесь и защищать мою семью. Твоя задача уничтожить любого, которое захочет причинить им вред. Слушаюсь, хозяин. Кай, проснись, кричала Анис, шлепая его рукой по груди. Ты стала немного сильнее. Твои удары причиняют мне боль, улыбнулся Кайду с сестренки, потирая место, по которому она его била. Теперь это было его обычным распорядком дня. Слова матери о том, что нельзя ему позволять лениться, Анис воспринимала буквально. И теперь, во время каникул, она всегда будила его на рассвете. Вместо того, чтобы медитировать и упражняться утром, ему приходилось тренироваться поздно вечером, после того, как малышка отправлялась спать. Родители уже встали? спросил он девочку, видя, что за окном еще довольно темно. Нет, ответила она гордо. Может, я еще немного посплю? зевнув, сказал он. Нет, мама сказала, что ты не должен лениться, покачала головой девочка. Может, тогда они посплют немного рядом со мной? сказал Кайдус и откинул одеяло, освобождая для сестренки место. Угу. Ответила девочка и, забравшись на кровать, потянула на себя одеяло. Вскоре и брат, и сестра вернулись в объятия сна. К хозяин данёсся до него сквозь сонг скрипучий голос Хассема. День взорвалось осколками стекла в его комнате. Между кроватью и окном образовалось облако черного тумана, заблокировав летящие во все стороны осколки. Звон стекла разбудил даже крепко спящую Анис. Перед ними плавала грязно-коричневая бесформенная масса, похожая на рваную тряпку. Она непрерывно вздымалась, словно в комнате дул сильный ветер. Неуловимый ветер явился по вашему зову, хозяин, зашипела она. "Брат", прошептали из кольца, висящего на шее Анис. "Геон", тихо произнес Кайдус. Масса порхала по комнате из угла в угол. Анис с интересом за ней наблюдала вцепившись в руку брата. Как обычно, его жена уже была на ногах и готовила завтрак. Трой встал с кровати, освежился и отправился вниз. Дзинь, спускаясь по лестнице, он услышал звон разбившегося стекла. Звук шел из комнаты сына. Вернувшись, он пошел посмотреть, что случилось. "Кайдус!" закричал он, ворвавшись внутрь. "Доброе утро, папа", невозмутимо приветствовал его сын. Его дочь сидя на другой стороне кровати, во что-то восторженно тыкала пальцем. Что здесь произошло? спросил он, увидев разбросанные по полу осколки стекла и летающую вокруг детей грязную тряпку. Что это? Вы чем тут занимаетесь? Его сын мог легко перемещать с помощью магии различные предметы. Он видел это раньше не один раз, но прежде у него ничего не билось. Это было совсем не похоже на Кайдуса. Папа Оно разговаривает, восторженно воскликнула девочка. Внезапно тряпка перестала летать и упала на пол. Прости, папа, я немного увлекся, — сказал мальчик, сейчас всё исправлю. После его слов осколки взлетели с пола и встали на место, вновь превратившись в цельное окно. В течение нескольких секунд разбитое окно было полностью восстановлено. В следующий раз будь осторожнее, вы оба могли пораниться. Строго сказал трой. Я постараюсь. Прости, что заставил тебя волноваться, извинился мальчик. Трой посмотрел на дочь, которая, вскочив с кровати, подбежала к тряпке и начала тыкать в нее пальцем. Анис, не прикасайся к этому, прикрикнул он на дочь. Хм. Девочка оглянулась, после чего снова дотронулась рукой до тряпки. Завтрак скоро будет готов. Умывайтесь и спускайтесь вниз, если не хотите, чтобы мама ругалась. Улыбнулся он и наконец покинул комнату. Мы скоро спустимся, донеслось ему вслед. Он сразу понял, что окно было разбито с наружной стороны, так как все осколки летели внутрь комнаты. Папа, она разговаривает. Вспомнил он слова дочери, наблюдающей за танцующей по комнате тряпкой. Он быстро отринул прочь пришедшую в голову мысль: его сын всегда был для него загадкой. Не имело смысла забивать себе голову лишними вопросами. До тех пор, пока на свет не появилась Анис, Кайдис был очень странным ребенком. С появлением сестренки он сильно изменился. Он стал более эмоциональным. У него появились такие чувства, как радость, гнев, недоверие и любопытство. За все эти годы он научился довольно хорошо понимать своего сына. Он знал, что мальчик что-то скрывает. Но это не имело для него большого значения. Трой верил, придет время, и Кайдо сам обо всем им расскажет. А пока он собирался быть хорошим отцом этому ребенку, таким же, каким был на протяжении последних семи лет. "Перестань летать и замолчи", приказал Кайдо с духу после того, как Трой покинул комнату. "А ты иди мой руки", строго сказал он сестре. «Они ж хочет остаться". Не согласилась девочка и вновь начала тыкать пальцем в духа. "Я думал, ты хорошая девочка. Ты знаешь, что хорошая девочка всегда должна слушаться старшего брата", с улыбкой сказал Кайдус. "Ну", надуло щеки Анис. "Я позже покажу тебе кое-что интересное. Обещаешь?" подозрительно покосилась на него малышка. "Обещаю. А теперь иди", усмехнулся он. "Хорошо", Анис вышла из комнаты и потопала вниз. Хозяин. Эхом отозвался в его голове голос Хиссена. Оставайся с нею, ответил мальчик духу. Зион, позвал он. Хозяин, насмешливо прошипел в ответ дух. Вы теперь выглядите как-то иначе. Это проблема? спросил Кайдус. Его волосы засверкали серебром. Он выпустил в элементаля поток маны. Нет, хозяин, Зион будет служить вам в любом обличии!» смиренно произнес дух, перестав сопротивляться. Это хорошо. Ты смог услышать мой зов. Где ты был все это время? спросил Кайдус. Восстанавливался, прошипел дух. Зион всегда был таким, непокорным и энергичным. Больше всего на свете он ценил свободу. Преданность хозяину была для него на втором месте. Где Вишан и Фазеэль? спросил Кайдус, решив сменить тему. Этого я не знаю ответил элементаль. И все же, где именно ты был? Что стало после моей смерти с свертаролизом? Попытался Кайдус хоть что-то узнать. Дух ничего не ответил. Снова неопределенность. Спрячься пока, позже поговорим, приказал Кайдус, ему нужно было спускаться вниз. Хозяин, я чувствую своих братьев. Я смогу их найти. После этого бесформенная масса начала искажаться сворачиваясь в клубок. Сильный порыв ветра ударил в образовавшийся шар, и внутри него вспыхнул свет. Когда шар раскрылся, внутри него парило маленькое колечко. Стоило Кайдусу взять кольцо, как шар вспыхнул и за несколько секунд сгорел дотла, не оставив после себя даже пепла. "Ты должен молчать", еще раз предупредил он духа и засунул кольцо в карман. На завтрак была жареная оленина и приготовленный на пару ларас, залитый пикантным соусом. В середине стола стояло блюдо, наполненное малосовым пюре, посыпанным перцем и солью, и горошек с тушеным мясным рагу. Любимое блюдо Кайдуса, жареный на масле корень дирлита, стояло чуть в стороне, рядом с кувшином фруктового сока. Кайдус занял свое место за столом. Это мясо того ошуна, что вы подстрелили прошлой ночью? спросил у отца он, взяв кусок жареной оленины. Да, его. В течение прошлых четырех дней пара ошунов совершала каждодневные набеги на поля лисала, которыми владел лорд Вараф. Когда охрана попыталась их прогнать, самец пронзил своими огромными рогами одного колтьера и ранил несколько охранников. Лорд Вораф вынужден был отправить на помощь охране команду из семи хорошо обученных воинов во главе с строем. С помощью охранников они смогли уничтожить двух крупных оленей, получив лишь незначительные раны. После этого мясо оленей разделили между охранниками и воинами лорда Варафа. Мне кажется, мы не сможем все это съесть за раз, сказал Кайрус, обведя взглядом стол. Значит, мне сегодня не придётся идти на рынок? усмехнулась Адалинда. "Нет, они хочет выходить на улицу", воскликнула девочка, оторвавшись от миски. "Надо говорить: я хочу пойти на улицу", поправила дочку Адалинда. "Они хочет пойти на улицу", сказала малышка и с усмешкой присмотрела на мать. "Ха-ха-ха", засмеялся Трой. Родители пытались научить девочку говорить правильно, но она, несмотря на все их попытки, продолжала обращаться к себе в третьем лице. Сколько бы они ее не поправляли, она всегда говорила: "Они с хочет это" или "Они с хочет то". Ха-ха-ха. И когда ты уже начнешь говорить о себе в первом лице, потрепала девочку по волосам Адалинда. Онис была счастлива. Ей так нравилось, когда мама смеялась. Когда завтрак подошел к концу, Трой отправился на работу. А Далинда, взяв в руки книжку, начала читать Ани сказку. Кайдис тоже хотел что-нибудь почитать, но не мог сосредоточиться на книге, так как мыслями был уже далеко. Через некоторое время он решил присоединиться к матери и сестре. Зион, послушавшись приказа, за все это время не издал ни звука. Через два дня Кайдису пришло время прощаться со своей семьей. Тройка к этому времени успел вернуться с работы, и они смогли поужинать всей семьей. Оставался еще целый день Руя, но Кайдус решил, что приступать к выполнению его плана нужно уже сегодня. В этот раз я останусь в академии намного дольше. Помнишь, что я тебе говорил? спросил Кайдус Анис, присев рядом с ней так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Угу, кивнула девочка. Повтори. Всегда быть рядом с мамой и никогда не снимать ожерелье, ответила она, вытащив из за пазухи цепочку с черным кольцом. Хорошая девочка, он погладил ее по голове, после чего обнял. Она правильно запомнила все, что он ей сказал, прежде чем отдать ожерелье. Прошлым вечером, во время ужина, он сказал родителям, что ему, студенту второго курса, надо за этот год выучить слишком много. И из-за этого он некоторое время не сможет приезжать домой. Трой и Адалинда отнеслись к его словам с пониманием. К его удивлению, даже Анис не стала плакать. Она сказала, что взрослым девочкам слезы не к лицу. Хотя он видел, что сестренка сильно расстроилась. Весь последний день он провел с нею, развлекал ее магией и читал книжки. "Я вернусь, как только смогу", сказал он Адалинде и Трою. На прощание обнял их и сел в экипаж. Он не хотел лгать родителям, но и рассказывать о том, что собирается делать, не мог. Для их же безопасности лучше им было оставаться в неведении, по крайней мере, пока. В академию он даже не стал заходить. Записку, в которой просил предоставить ему на время отпуск, он оставил у Зика заранее. Записку Дух должен был доставить одному из мастеров. Все они знали, на что он был способен, поэтому его отсутствие не должно было никого взволновать. Кайдус не боялся, что Дух потеряет записку. Он был достаточно умным, чтобы понять, чего от него хотят. Миновав улицу Шорза, его экипаж повернул направо. Он не собирался ехать в одиннадцатый район. Через некоторое время карета остановилась у гостиницы, расположенной по улице Хэннилайн, недалеко от внешних ворот Феррента. Расплатившись с кучером, Кайдус покинул экипаж, дождался, пока он уедет. После этого, скрывшись в тени, Кайдус завернул в один из переулков, предварительно убедившись, что там никого нет. Дождавшись темноты, он вышел на центральную улицу и вытащил из кармана оба кольца. Одно, сделанное из металла, было слишком большим для его маленьких пальцев. Второе, тоненькое, почти прозрачное, подошло ему идеально. Посмотрев на Зиона, он покачал головой, задумавшись о том, что же могло произойти с двумя другими фамильярами. Он ждал достаточно долго, но они так и не появились. С их помощью справиться с поставленной задачей было бы намного проще. Впрочем, должно хватить и одного Зиона. А поисками двух других займусь, когда разберусь с этой проблемой. В конце концов, решил Кайдус. "Пора", прошептал он в темноту переулка. Буря выполняет приказ. Зашипело кольцо, после чего разрушилось. Вокруг Кайдуса закружился ветер. Кайдус вытянул вперед руку, и на его ладони появился небольшой разрез. С раны закапала кровь. До земли она не долетала, ее жадно поглощал ветер. Через некоторое время, насытившись, ветер красным плащом обернулся вокруг мальчика. В свете яркой луны можно было увидеть как тёмно-красное пятно, покинув фернт, исчезло в ночном небе. Глава 38. Ветер кровавой бойни. Вопреки всем законам мира, Кайду слетел по ночному небу. Его путь лежал на северо-восток, туда, куда вела манна металлического кольца. Через несколько часов он достиг деревни, в которой, как он знал, всегда останавливались следующие в столицу купцы и путешественники. Здесь можно было узнать о ситуации на дорогах и закупить необходимые припасы. Он видел освещенные фонарями улицы и блики от костров путешественников, располагавшихся вдоль внутренних стен. От этой деревни до Феррента караваны добирались в среднем около двух дней. У него же ушло на дорогу всего несколько часов. Пожертвовав еще немного крови духу, он замаскировал свой плащ После чего приказал Зиону спускаться на землю. В деревню прокрался без проблем, охранники его даже не заметили. Не зная, когда в следующий раз ему удастся отдохнуть, Кайдус направился к гостинице. На первом этаже здания располагалась таверна, в которой, несмотря на позднее время, было их довольно много людей. Они веселились, выпивали, делились друг с другом забавными историями. До странно одетого мальчика им не было никакого дела. У вас есть свободные комнаты? спросил Кайдис у стоящей за стойкой женщины. А ты кто такой? спросила она и обвела глазами зал, пытаясь понять, кто из присутствующих является родителем мальчика. Какое это имеет значение? Я всего лишь хочу узнать, есть ли у вас свободные комнаты, раздраженно ответил Кайдис. Женщина, внимательно его осмотрев, спросила: Не слишком ли ты мал, чтобы путешествовать в одиночку в такое время? Моя свита немного задерживается. Так есть у вас комната или нет? Кайдус достал из кармана зеленый фэр и положил его на стойку. Только сейчас женщина заметила, что на мальчике одета форма самого престижного заведения Феррента, в каком учились в основном дети аристократа. Да, конечно, мой лорд. Сколько людей вас будет сопровождать? спросила женщина мгновенно изменившимся тоном. Он вёл себя так Словно был не простолюдином, а сыном какого-нибудь лорда. Ночевать в гостинице буду только я. Мои охранники будут спать под открытым небом, ответил он, словно судьба сопровождающих его ничуть не волновала. Надеюсь, я останусь доволен вашим обслуживанием, спросил он, пристально посмотрев на женщину. Даже не сомневайтесь, мой лорд. Наше заведение одно из самых уважаемых в деревне. Под защитой наших стен вы будете в полной безопасности. Это был план, который он придумал, едва завидев деревню. Он не хотел быть слишком заметным. Людям бы показалось странным, что ребенок бродит один по улице в такое позднее время. В своей одежде и с пятью зелеными ферами в кармане он мог легко сойти за ребенка богатых родителей, не желающего спать вместе со слугами в разбитом под открытым небом лагере. Эта роль давалась ему легко. В прошлом он рос в благородной семье, Всю жизнь его окружали напыщенные лорды и леди, не испытывающие ни капли любви к простому народу. Не дожидаясь, пока он передумает, женщина схватила с прилавка фэр и провела его в лучшую комнату. Эта гостиница была намного лучше той, в которой они останавливались, когда прибыли в Фэрринд. "Может, вы хотите поужинать, прежде чем отправиться спать?" вежливо спросила женщина после того, как показала ему комнату. "Я бы не отказался". Принесите мне что-нибудь вкусное. Да, мой лорд. Женщина поклонилась и покинула комнату. Хозяин зашипел плащ. Я заметил, посмотрим, что они будут делать дальше. Скорее всего, до завтра они не решатся напасть, сказал он Зиону. Когда он доставал в таверне деньги, на него уставилось несколько пар глаз. Скорее всего, это были бандиты, промышляющие разбоем на дорогах, либо похитители выслеживающий добычу под личиной путешественников. Через некоторое время ему принесли ужин. Ночь прошла настолько спокойно, что Кайдус проспал до середины утра. Доброе утро, мой лорд. Хорошо отдохнули? Поприветствовал его незнакомый мужчина, когда он спустился вниз. Элли рассказала мне о вашем прибытии, как спалось? Все отлично, никаких жалоб нет, ответил Кайдус. Рад это слышать. Есть ли еще что-то, чем мы можем вам помочь? Для начала я хотел бы позавтракать. Надеюсь, завтрак входит в оплату комнаты. Конечно. Пожалуйста, садитесь за вон тот столик у окна, а я пока распоряжусь насчет вашего завтрака. Коротко ответил мужчина и направился в сторону кухни. Вскоре ему принесли миску супа с еще теплым хлебом и смальца, и три куска жареного мяса дранономна. Покончив с едой, Кайдус пошел прогуляться по деревне. Зашел в лавку, где купил бурдюк для воды и небольшой нож. В итоге его кошелек похудел на целых 17 эрмов. После этого он покинул деревню и пошел по дороге, ведущей на север. Отойдя от деревни на приличное расстояние, Кайдус остановился. Все это время он чувствовал присутствие ни на шаг не отстающих от него людей. Его преследователи тоже остановились. Выходите, крикнул он им. Не страшно гулять одному. Из леса вышло пять человек. Один из разбойников вышел вперед. Как ты узнал? Эти люди были теми, кто глазел на него вечером в таверну?» Он хорошо запомнил их лица. Мне кажется, вас не должно это волновать. Я смотрю, остальных своих товарищей вы где-то уже потеряли, ответил Кабис. Хм, приподнял бровь бандит. Прошлой ночью в гостинице вас было 11. А сейчас, как я вижу, осталось только пять. Вот и поинтересовался. Куда делись остальные? Спокойно ответил мальчик. Он не очень хотел попадаться на глаза разбойникам, но и убегать от них тоже не собирался. Ха-ха-ха, вы слышали? засмеялся другой человек, посмотрев на подельника. Похоже, этот мальчик нас совсем не боится. А может, он еще не понял, что происходит? Кайдус повернулся и посмотрел человеку прямо в глаза. Я прекрасно понимаю, что происходит. Вы преступники, убивающие одиноких путников, ответил он без тени страха. Покупки было не единственное, чем он вчера занимался. Еще он расспрашивал селян об обстановке на дорогах. Так он и узнал о группе неуловимых бандитов, которые грабили и убивали одиноких путешественников. Значит, ты о нас слышал, усмехнулся один из бандитов. Но ты не переживай, мы не собираемся тебя убивать добавил другой. Человек, который заговорил с ним первый, вновь вышел вперед. Отдай нам все, что у тебя есть, и можешь отправляться на все четыре стороны. В ином случае я за своих друзей не ручаюсь. Вы всем своим жертвам делаете такое предложение, спокойно спросил Кайдус. Что за несносный ребенок? Тебе так не терпится умереть? Отдавай деньги и проваливай, зарычал один из бандитов. А может, лучше я оставлю деньги себе? А вас всех разотру в порошок и развею по ветру. Такие паразиты не должны ходить по земле. Ну все, можешь забыть о моем предложении. Я с наслаждением отрежу твой дерзкий язык. Мы не планировали тебя убивать, но ты сам напросился. Оскалился главарь. Хватайте его, ребята. Посмотрим, сколько денег мы сможем вытрясти с этого благородного ублюдка. Мужчина подал своим двум подельникам знак, и те бросились на Кайдуса. Зион Не оставляй никого в живых, сказал мальчик, в его взгляде не было ни капли жалости. "Да, хозяин", счастливо прошипел голос. Красный плащ затрепетал и превратился в ветер, который словно лезвием разрезал нападающих пополам. "Он маг из мист", закричал один из мужчин, прежде чем ему отрезала голову. "Ты!" испуганно уставился на него главарь. Кайдус увидел, как Зион разорвал еще двух бандитов. В течение нескольких секунд его приговор был приведен в исполнение. Перед ним на дороге валялось пять мертвых тел. Ветер окутал Кайдуса и снова превратился в плащ, став после боя кроваво-красным. Кайдус взмахнул рукой, и тела пятерых разбойников вспыхнули. Когда пламя утихло, ветер подхватил мальчика и унес в небо. Оправившись от потери крови, которую ему пришлось отдать Диону, он к двум часам ночи изменил траекторию полета, решив больше не появляться на людных дорогах и отдыхать только в безлюдных местах. Он охотился вдали от человеческого жилья и сам себе готовил пищу. Благо, он многому научился у Аделинды за прошедшие годы. Кроме того, он собирал растения, чем разнообразил свой рацион. Днем Кайдус в основном отдыхал, отправляясь в полет лишь ночью. Своего места назначения он достиг только через пять дней. Владелец кольца прятался внутри большой крепости, скрытой в глухом лесу. Когда Кайдус опустился на землю, вокруг еще царила ночь. Завон поднялся с рассветом. Впрочем, это было его обычным распорядком дня. За окном на разные голоса щебетали птицы. Одевшись, он оглянулся на молодую женщину, разметавшуюся во сне на его кровати. Она не была ни его женой, ни его возлюбленной. Просто два одиночества, ищущих утешения в объятиях друг друга. Оторвав взгляд от ее обнаженного тела, Завон вышел из комнаты. Сколько человек из группы Аликов вчера вернулись на базу? спросил он своего адъютанта за завтраком. 9, магистр Семеро из его команды попали в засаду. Алекс сообщил, что они уничтожили почти всех врагов, но некоторым все же удалось уйти. Они выполнили то, что должны были сделать. Да, хозяин. Двоих из десяти глав гильдии им удалось уничтожить. До тех пор, пока они будут избирать новых лидеров, в гильдиях будет царить хаос. А что с группой Ледура? Они прибыли чуть раньше, а их миссия прошла успешно. Оставшаяся часть завтрака прошла в молчании. Завон обдумывал сложившуюся ситуацию и строил планы на будущее. Магистр, могу я поинтересоваться? Мы еще долго будем укреплять крепость? До тех пор, пока нас не найдут власти Феррента, ответил Завон. Он уже отозвал с дани три команды своих агентов. Теперь, вместе с людьми Алика и Ледура, на базе квартировало 70 сильных магов. Впрочем, его агенты в Фэрнте пока не замечали, чтобы гильдия мистиков готовилась к каким-либо операциям. Свою небольшую армию он собрал не для войны с гильдией мистиков. Он больше опасался незнакомца, угрожавшего ему через кольцо. Какой идиотизм, думал он. Это было так на него не похоже бояться неизвестного врага. Он ничего не знал об обладателе этого голоса и понятия не имел, когда тот пойдет в атаку. Скажи Ледуру, пусть его команда сегодня отдыхает. На завтра у меня для них есть задание, сказал он своему помощнику. Да, магистр. Завон разрабатывал новые планы. Он искал новые способы, которые должны были еще больше возвысить его организацию. Этим он надеялся искупить перед магистром свою вину. В этот момент он услышал в коридоре какой-то шум. Кто-то кричал от боли и звал на помощь. Бум, бум. Забарабанили в его дверь. "Магистр, на нас напали!" закричал помощник. Завон выскочил в коридор. Вслед за толпой агентов он бежал к воротам крепости. Прибыв на место, он увидел огромную лужу крови. Над телами его разорванных на части подчиненных парила невысокая фигура в развивающемся на ветру кроваво-красном плаще. Летающий маг, отстраненно подумал он. Из тени капюшона на него смотрели два пылающих ненавистью глаза. "Кто ты?" спросил он, сделав осторожный шаг. "Я вас искал", прозвучал знакомый голос. Человек откинул капюшон, и Завон увидел черноволосого ребенка. Завон не знал, что и думать. Голос, который с ним говорил, принадлежал мужчине, но перед ним стоял ребенок. "Кайдус", наконец догадался он. Рад наконец познакомиться, ответил мальчик на этот раз голосом ребенка. Магиня голоса, забилась в голове Завона паническая мысль. Его агенты были пойманы во время осуществления плана их же целью маленьким на вид безобидным мальчиком. Как ты так быстро нашел нас? спросил Завон, справившись с шоком. Их укрытие находилось от Феррента в 20 днях пути. С этим мальчиком он разговаривал где-то 13 дней назад. Даже если мальчик отправился в путь сразу же после их разговора, он никак не успел бы добраться за это время. Кроме того, ему еще пришлось бы искать их базу в лесу. В сторону забора полетело металлическое кольцо. Кольцо, которое он в свое время дал одному из своих самых верных помощников. Это невозможно, подумал он. Связь была разрушена. Он снова посмотрел на ребенка и заметил усмешку на его лице. "Спасибо за помощь", с издевкой произнес мальчик. "Нет, не может быть! Убейте его!" закричал загон. Все его чувства просто кричали об опасности. Через несколько секунд в мальчика полетели заклинания разных стихий: молнии, огненные шары, водяные плети, земляные ловушки, шипы и металлические лезвия. Все это, столкнувшись, взорвалось и территорию вокруг заволокло дымом. Такое количество заклинаний любого обычного ребенка разорвало вдре части. Когда облако дыма рассеялось, все увидели большую скалу, отразившую все заклинания. Скала медленно распалась, выпустив наружу мальчика, на котором не было ни одной царапины. Асиран в Завон начал едва слышно читать заклинания. В этот момент плащ, который был надет на мальчике, превратился в красную бесформенную массу. Потом вытянулся в горизонтальную линию и полетел в сторону противника. Ветряное лезвие. Завон быстро изменил текст заклинания, создав вокруг себя щит. Вокруг него тут и там раздавались крики людей. В его барьер со всех сторон летели брызги крови, которые, стекая по щиту, падали на землю. Он оглянулся. Некоторых его подчиненных просто разрезало пополам. Некоторые успели защититься магией. Завон с ужасом смотрел на вихрь, кружащийся по их телам погибших. Кровь, поднимаясь вверх, всасывалась в этот вихрь. Через время вихрь превратился в ураган. Он пронесся по крепости, разрушая ее, казавшиеся прочными стены. То тут, то там раздавались крики боли. Ураган все разрастался, накрывая собою остатки крепости. Горстка выживших магов оказалась заключена в ловушку. Завон оглянулся и понял, что каждый десятый его подчиненный погиб. В живых осталось всего 14 человек. Мальчик, повинный во всем этом безумии, смотрел на него пылающим взглядом. Его темные волосы теперь сияли серебром. Завон наконец понял часть загадки. Я черный ветер кровавой бойни. Ему пришло в голову, что сейчас он, скорее всего, смотрит в глаза своей смерти. Глава 39. Кровавый шторм. В его взгляде не было жалости. Несколько мгновений назад перед ним стояло по меньшей мере 40 человек. Сейчас же их оказалось едва ли дюжина. Он приказал Зиону проверить, на что способны эти члены Талруса. Признаться честно, он был сильно разочарован. Он не знал, сколько людей еще осталось в форте. Впрочем, для него это не имело большого значения. С ними он собирался поступить так, как и со всеми остальными. Бесчисленное количество фрагментов тел кружилось в штормовом барьере, который создал вокруг них Зион. На него, как и на оставшихся в живых членов Талруса, то и дело падали капли крови. Это и есть хваленая сила, якобы могущественного Талруса, сила, которую смог разметать всего лишь небольшой шторм. Кайдус насмешливо посмотрел на Завона. Чего молчите? Как ни странно, Завон смотрел на него абсолютно спокойным взглядом. Хотя этот человек его сильно боялся, он явно что-то замышлял. Кайдус шагнул вперед. Теперь вы знаете, кто такой я. Я не собираюсь скрываться. Как вы говорили, никто не сможет с вами справиться? Давайте посмотрим, насколько вы сильны. Он хотел спровоцировать Завона на атаку, и ему это удалось. Он услышал, как магистр начал тихо что-то бормотать. "Хозяин", раздался в его голове голос Зиона. «Все хорошо. Твоя задача уничтожить всех, кто еще остался в форте, и не дать никому сбежать", сказал он элементалю. В этот момент перед ним взорвался, созданный Завоном, ледяной шар. Кайдус резко отпрыгнул назад, создал вокруг себя щит из маны. Когда ледяной дождь закончился, он увидел, что уцелевшие маги обступили его полукругом. Слева в него полетела молния. Шагнув в сторону, он избежал удара. Земля под ним внезапно размягла, и его начало тянуть под землю. В следующее мгновение в него полетело еще три сильных заклинания. Не сопротивляясь тянущей его под землю магии, а скорее даже помогая ей, Он резко ушел вниз, как это делал когда-то директор Найлен, после чего развеял обезвиживающее заклинание. И снова атака противника не достигла цели. После этого он направил ману в землю, приказав вытолкнуть его наружу. Земля охотно подчинилась, из нее выстрелило несколько шипов, пронзив противников, которые не были защищены щитами. Двоих магов, которые находились к нему ближе всего, пронзила шипами насквозь в то время как остальные спешно отступили назад тринадцатое построение используйте только дальние заклинания закричал завон в кайдуса полетела ледяная цепь и две ветвистые молнии молнии легко отбил щит а ледяную цепь разрубил огненный кинжал внезапно материализовавшийся в руке мальчика третья форма хин фигура кайдуса внезапно смазалась и исчезла Никто даже не понял, как он смог так быстро переместиться к одной из участвовавших в бою женщин. В его руках материализовались два кинжала. Вскрикнув, женщина схватилась за живот. Ей показалось, что в нем вспыхнуло пламя. Из-под ее ладони заструились ручейки крови. Когда женщина упала на землю, ее тело охватил огонь. Огонь длилась недолго. Всего минуту спустя от нее не осталось даже пепла. Расправившись женщины, Кайду сметнул кинжал в одного из мужчин. Увидев смерть одной из своих спутниц, мужчина быстро прочитал какое-то заклинание, и перед ним вспыхнула огненная стена. Кинжал Кайдуса, без труда преодолев огненный барьер и впитав в себя его силу, вонзился мужчине в грудь. Шестая форма Сонис, даже не посмотрев, достигли своей цели первый кинжал, Кайду сбросил другой который вонзился в плоть ещё одного члена Талруса. Создав еще один огненный кинжал, он воткнул его в бедро подкравшегося к нему со спины человека. Когда человек наклонился, чтобы вытащить кинжал, Кайдус ударил его кулаком в живот, вложив в удар часть своей маны. Удар свалил мужчину с ног и пробил ему живот насквозь. Человек упал на землю и задергался в конвульсиях. Из его раны на землю начала толчками вытекать кровь. Кайдус повернулся и впился взглядом в завона. Завон смотрел на мальчика, покрытого кровавыми разводами, глазами полными ужаса. Всего за несколько мгновений умерло пять его подчиненных. Мальчик же внезапно остановился и ждал, пока он сделает ответный шаг. Этого не может быть, это невозможно, словно молитву повторял магистр. Все его чувства были напряжены до предела. Он понимал, что если хочет спасти свою жизнь, ему нужно бежать от этого ребенка как можно дальше. Но он не мог убежать. Он был заключен в ловушку внутри кровавого вихря. Он не знал, как противостоять такому волшебству. Более того, с такой магией ему раньше никогда не приходилось раньше сталкиваться. Шторм, словно живой, вытянул длинные щупальца и поглотил пятерых мертвецов. Всё, что мог сделать сейчас Завон, это создать вокруг себя защиту, чтобы шторм не утянул и его. Он беспомощно наблюдал за тем, как еще троих его агентов затянуло вихрь. На него вновь обрушился дождь из крови. "Всё? Или еще кто-то хочет помериться со мной силой?" спросил мальчик, расправившись с ледуром. Ему никто не ответил. Завон обвел взглядом лица оставшихся в живых людей. Они были наполнены неверием и страхом. Внезапно волосы мальчиков вспыхнули, и всех ослепил яркий свет. Завон не мог ничего видеть, но слышал все прекрасно. По округе разнесся звук ломающихся костей и треск разрываемой плоти. "Что ты творишь?" закричал он, почувствовал, как его обдало чьей-то кровью. Но никакого ответа, кроме криков боли его подчиненных, он не получил. Через некоторое время к нему вернулось зрение. Земля вокруг него из-за пролитой на нее крови стала буро-коричневой. был залит кровью с головы до пят. Из всех его агентов в живых осталось только четверо. Все они тоже были с ног до головы заляпаны кровью. К этому времени вихрь исчез, и солнце ярко осветило место кровавой бойни. От передней части крепости не осталось ничего: ни ворот, ни стен. Когда Завон увидел свой дом, над строительством которого трудился на протяжении нескольких лет, разрушенным, он впал в бешенство. "Асериан, девонагитян, зувасуркалшин, мазонсгалос, ранроусбану!" закричал он, и перед Кайдусом разверзлась земля. Разлом моментально заполнился водой. "Тащите его к воде!" Закричал он помощникам, и те бросились к мальчику. Он тем временем начал читать другое заклинание. Кайдус даже не сдвинулся с места, спокойно наблюдая за действиями противника. Перед мальчиком возникла фигура духа воды, но прежде чем она смогла прикоснуться к ребенку, кто-то молниеносный разрезал его пополам. Завон прочитал еще одно заклинание. Прямо перед Кайдусом разверзлась земля, И из образовавшегося разлома ударила струя воды, подбросившая мальчика вверх. Подчиненные Завона обрушили на Кайдуса свои заклинания. Они считали, что в воздухе мальчик никак не сможет от них сбежать. "Нет!" закричал Завон. Во всей этой суматохе он как-то умудрился забыть, что мальчик владеет левитацией. Кайдус поднялся выше, уклоняясь от летящих в него заклинаний. Потом, как молния обрушился на одного из нападавших. А! -а, -а, -а, -а раздался короткий крик, и мужчину разорвало на части. У мальчика в руке сформировался ледяной кинжал. Завон снова призвал духа воды, но Кайдус легко его остановил ледяным кинжалом. Масса воды замедлилась и начала замерзать. В течение нескольких секунд она превратилась в огромный кусок льда. Ты кто ты? закричал за голосом, наполненным страхом. Тебе не нужно этого знать. В спину мага ударил порыв ветра такой силы, что тот упал на колени. Голос существа, зазвучавший у него в голове, поразил все его существо. Он оглянулся, но никого не увидел. Его взгляд снова переместился на фигуру мальчика. В этот момент он увидел, как кровавый вихрь, на мгновение окружив ребенка, превратился в темно красный плащ. Невозможно, снова повторил он, после чего неожиданно засмеялся. Ха-ха-ха! Это не может быть правдой. Это нереально. Магистр Завон был одним из самых сильных мальгинов Тауруса. Было еще четыре магистра, равных ему по силе, но все они находились за пределами Даксуса. Единственным человеком, который мог стать угрозой для его жизни до недавнего времени, был старый мастер не имело значения, кем были его враги мальгинами или мализурами. Он легко мог справиться как с теми, так и с другими. Между тем, из 14 мализуров, которая его окружала, в живых осталось всего четыре. Не мог один маг, даже ранга мальгин, доставить им столько неприятностей. В душу Завона закрались сомнения. Ха-ха-ха, никогда не думал, что увижу такое. Ха-ха-ха. Завон никогда не был суеверным, но сейчас вынужден был признаться, что ошибался. Он слышал от старого мага истории о раздумных элементалях, которые могли разговаривать человеческим языком и имели способности, значительно превосходящие любого мага. Теперь он знал, что их огромный мир был наполнен сюрпризами. Он понял, что не сможет избежать того, что должно произойти. Он только мог смеяться над своей глупостью. В то время, как его подчиненные пытались сбежать, наплевав на все клятвы, данные Талрусу. Ха-ха-ха-ха-ха, засмеялся он, увидев, как одного из его подчиненных жестокий ветер разорвал на куски. Один из беглецов попытался призвать духа ветра, но дух, вместо того, чтобы его защищать, обратился против хозяина и задушил глупого человека. Некоторое время мужчина катался по земле, пытаясь вздохнуть но вскоре затих. А дух соединился с бурей. Третий агент даже ничего не успел сделать. Неистовый ветер искромсал его на куски. Ха-ха-ха-ха! истерично засмеялся Завон. По обеим его щекам катились слезы. Теперь он наконец понял, кем является этот мальчик. Завон ничего не мог сделать, кроме как наблюдать, как к нему приближается смерть. Ну, так что, господин Завон, Вы до сих пор думаете, что я проиграю? спросил Кайдус, плотную приблизившись к магу. Магистру нечего было сказать. Его отряд, состоящий из 70 довольно сильных магов, перестал существовать буквально в считанные минуты. Он не видел смысла и дальше угрожать этому ребенку. Он посмотрел в пылающие глаза мальчика. В них не было ничего: ни жалости, ни раскаяния, ни сомнений. В этих глазах за вон видел Одну лишь смерть. Мы выполним то, о чем ты просишь, выдавил он из себя, наступив на свою гордость. Сделаете что? Выведем всех своих агентов из Фернта и никогда не появимся в его окрестностях. Даю слово, закричал Завон. Этого недостаточно, ответил мальчик. Чего еще ты хочешь? Скажи, я сделаю все от меня зависящее. Эти слова вылетели из его рта прежде, чем он успел их обдумать. Он поморщился. Он, самый преданный магистр организации, шел на сделку с противником, чтобы спасти свою жизнь. Несколько секунд он сожалел, но потом неожиданно для себя успокоился. Возможно, ему помогло то, что он единственный из отряда смог остаться в живых. Он знал многое о Талрусе. Он решил что если сможет выжить, никогда не вернется в организацию. Никто не узнает о том, что здесь произошло. Он просто станет мертвецом, разорванным в клочья вместе с другими. Кто ваш хозяин, лидер Талруса? задал мальчик довольно ожидаемый вопрос. Никто не знает его настоящего имени. Все мы называем его просто мастером, быстро ответил Завон. Как он выглядит, где обитает? спросил Кайдус. Старик на вид примерно 80 лет, никто из семи магистров не знает, где он живет. — Как я могу его найти? Я не знаю, он связывается с нами посредством посыльных, ответил Завон. Кайдус резко ударил мужчину в грудь, сломав несколько ребер. — "Вы лжете! кхе-кхе закашлялся Завон. Несколько ребер впились ему в лёгкие. "Я правда не знаю", мальчик не верил. Он чувствовал, что магистр лжет. В мозгу Завона прокручивались десятки сценариев, но ни один из них не заканчивался его побегом. Он видел, что произошло с теми, кто попытался сбежать. Он помнил, что случилось, когда он попытался прочитать заклинание. Единственная причина, по которой он до сих пор был жив, состояла в том, что мальчику нужна была информация. Завон задрожал от страха, представив, что произойдет, когда мальчишка обо всем узнает. Я все расскажу, если ты пообещаешь сохранить мне жизнь, закричал он, пытаясь заключить соглашение. Это будет зависеть от ценности информации и от вашей честности. Если вы солжете, то присоединитесь к своим друзьям, предупредил Кайрус-магистра, впившись в него взглядом. Осколок зеркала в тайной комнате сдался за где она скрыта магической стеной. Что такого особенного в этом осколке? Осколок фрагмент древнего артефакта. Мастер нашел его в первые годы существования Талруса. Мастера семи континентов использовали его для того, чтобы встречаться, ответил Завон. Проведите меня. Миновав длинный коридор, они достигли стены. С помощью магии Завон убрал стену, за которой находилась небольшая комната. Вот этот осколок, сказал он мальчику. Кайдус зашел внутрь. Небольшая полупустая комната. На стене зеркало, сохранившее следы древнего волшебства. Мальчик подошел поближе. Асириан Гелионс Плейс Вайнарос Толькс Зуэс Дева Лустретос Вальтос быстро проговорил загон, и стена встала на место. "Теперь ты там сдохнешь", закричал он, облегченно вздохнув. На самом деле, он не был уверен, что стены комнаты надолго задержат мальчика, но надеялся, что этого времени ему хватит, чтобы сбежать. Завон устремился к выходу. Швах! Стена, запечатавшая мальчика, осыпалась песком, прежде чем он успел сделать несколько шагов. Магистр оглянулся. Это невозможно, хотел сказать он, но не смог вымолвить ни слова. Это место больше нельзя было назвать комнатой, так как его крышу унесло в неизвестном направлении. Теперь сверху ее внутреннее пространство освещало солнце. Волосы мальчика в ярких лучах солнца мерцали серебристым потусторонним светом. "Спасибо за информацию", сказал Кадис. В его маленькой ладони был зажат небольшой осколок зеркала, испускающий невероятно сильную магию. Это на самом деле был фрагмент артефакта древности. м попытался что-то сказать Завон, но не смог выдавить из себя и звука. Вы мне больше не нужны. С этим я легко смогу найти остальных, кровожадно усмехнулся Кайдус. Он посмотрел на пальцы Завона, на которых были надеты три металлических кольца, таких же, что он снял с руки Райлуна. Наверное, мне стоит забрать их с собой, сказал Кайдус. В следующее мгновение магистр лишился трех пальцев. А кольца перекочевали на ладонь мальчика. А! -а, -а закричал Завон, стоило Кайдусу снять с него полог молчания. Если я тебе больше не нужен, позволь мне уйти. Хорошо, я дам вам шанс спасти свою жизнь, ответил Кайдус, подойдя к Завону. А! -а, -а снова закричал магистр. Обе его руки упали на землю кровавыми ошметками. Все, что он мог сделать сейчас это кричать хотя вряд ли вы сможете выжить. Кайду спокойно прошел мимо мужчины. Я сотру талрус с лица земли, и вы умрете с мыслью о том, что стали причиной его крушения. Эти слова Кайду сказал голосом взрослого мужчины, голосом, наполненным презрением и ненавистью. После этого вокруг него закружился ветер, и он исчез. Завон умирал. Он не смог ничего сделать со своими кровоточащими ранами. Ему уже не могла помочь никакая магия. Через несколько минут его глаза навсегда закрылись, а душа отправилась в пустоту. Довольный Зион нес хозяина по небу. Прощальные слова хозяина эхом звучали в его голове. Я сотрутал рус с лица земли, и вы умрете с мыслью, что стали причиной его крушения. Он хорошо помнил голос, которым говорил мальчик. Он был рад еще раз услышать настоящий голос своего хозяина. Этот голос когда-то поймал его в ловушку и привязал сучный Зиона к этому богу смерти. Он понял, что сегодняшний день был всего лишь началом смертей и разрушений, которые вскоре последуют. Глава 40. Стычка в лесу. Все утро и день Кайдус отдыхал в лесу, после чего отправился на поиски ужина точнее, ужин пришел к нему сам. Его разбудило громкое хрюканье кабана. Со дня разговора с завоном и получения осколка магического зеркала прошло уже два дня. Кайдус решил, что пора бы ему вернуться домой. Подкравшись к добыче, мальчик раскинул вокруг поисковую сеть, желая удостовериться, что в округе нет других опасных хищников. Недалеко от него рыскал по кустам в поисках добычи всего один кабан, но зато какой Этот зверь в холке не превышающий размером небольшую собаку, был на редкость свирепым. Своими металлическими клыками он смог бы, наверное, даже раздурабить скалу. Кабаны этого вида не боялись никого, иной раз они вступали в бой с хищниками, превышающими их по размеру три, а то и четыре раза. Деренги были одиночками, ищущими паром только во время брачного периода. Их жертвами очень часто становились неопытные охотники. Не обнаружив кроме кабана больше никого, Кайдус пошел вперед, внимательно вглядываясь в лесную чащу. Вскоре он увидел деринга. Животное, зарывшись мордой в землю, выискивало съедобные коренья. Тело зверя покрывало красно черная шерсть, из уродливой пасти торчали два металлических клыка, переливающиеся в лучах проникающего сквозь лесной покров солнца. Кайдус медленно обратился к духу леса с просьбой расчистить ему путь. Судя по тому, что ветви перед ним расступились, образовав проход, дух не стал отказывать ему в помощи. Стоило Кайдусу ступить на небольшую поляну, как Каба, встрепенувшись, повернулся к нему. Красно-чёрный мех моментально вздыбился. Животное, опустив к земле морду и выставив вперед мощные клыки, бросилось на мальчика. Когда кабан приблизился к Кайдсу вплотную, мальчик схватил его за кульки. Наполнив руки манной, он нанес борову мощный удар по голове, встать после которого тот уже не смог. С помощью ножа, купленного несколько дней назад в деревне, он снял с кабана шкуру и обрезал большой кусок мяса. Заточив крепкую палку, он нанизал на нее куски мяса и начал жарить себе ужин. Когда на землю опустилась темнота, Он смог наконец насладиться жареным мясом кабана, натертым лесными травами. Когда он уже заканчивал ужин, до него донесся шелест травы. Совсем недавно ему пришлось отгонять стаю волков, которые пытались украсть его добычу. На этот раз это точно были не волки. Он отчетливо слышал шаги, продирающихся сквозь чащу людей. Раскинув поисковую сеть, он почувствовал присутствие троих людей. За ними на небольшом расстоянии следовала еще одна, более многочисленная группа. "Ничего пока не предпринимай", предупредил он Зиона. Кайдус набросил на голову капюшон. Признаться, ему даже было любопытно, кто это бродит по лесу так далеко от главной дороги. Если это бандиты, он хотел разобраться с ними прежде, чем отправлялся в путь. Впрочем, это могли быть охотники, заметившие издали огонек его костра. На освещенную костром поляну вышли трое мужчин. Невысокий пожилой человек в кожаной безрукавке и черных брюках, его голову покрывала копна седых, давно немытых волос. Кайду сразу заметил прикрепленный к его поясу меч и несколько длинных кинжалов. Вторым был лысоватый коренастый мужчина, частично закованный в металлическую броню, из-за его спины торчали рукоятки двухпарных мечей. Третий мужчина, носящий кожаную одежду, был настолько худым, что казался нездоровым. За его спиной висел лук и колчан со стрелами. В руках он держал короткий меч. Вся троица с виду выглядела уставшей и изнемождённой. Увидев мальчика, троица от неожиданности замерла. "Хватайте его!" внезапно скомандовал старик, и двое других окружили Кайдуса, направив на него свои мечи. Человек в латах, выкованных с помощью магического огня, бежал впереди своих шестерых подчиненных, наемников, одетых в кожаную броню. Несмотря на то, что мужчине было далеко за 50, он бежал легко, словно на нем не было тяжелых доспехов. Они преследовали главаря разбойничьей базы. За два последних оборота эти бандиты настолько достали жителей охотничьего городка Туруктона, расположенного на севере Дарсуса, что те, чтобы извести разбойников, вынуждены были нанять группу наемников. 11 дней назад наемники нашли бандитское логово и устранили большую часть разбойников, но их главарю и нескольким его подчиненным удалось скрыться в лесу. Взяв с собой нескольких охотников, наемники отправились в погоню. К концу 11 дня они наконец смогли настичь троих бандитов. Сделать это удалось только благодаря костру ярким пятном, выделяющемуся на фоне темной чаще. "Готовьтесь к атаке", скомандовал глава наемников своим подчиненным. Перед ними наконец стояла троица, которую они так долго преследовали. "Сдавайтесь, вам некуда бежать", закричал пожилой наемник. Его подчиненные начали медленно обходить бандитов с двух сторон. "Не будь в этом так уверен", закричал седовласый бандит, и, отступив в сторону показав наемнику невысокую фигуру в горлу, которой был приставлен меч. Одно движение, и мальчик умрет!» Вы хотел сказать что-то, наемник и замолчал. Как такое возможно? Что здесь делает мальчик? Растерялся он. Фигура, которую окружали бандиты, закутанная в темно красную плащ, была достаточно маленькой, чтобы быть ребенком. Отпустите ребенка, и я позволю вам умереть без мук, закричал наемник. Вы разрушили наше убежище, убили наших братьев, преследовали нас в течение нескольких дней. Неужели вы думаете, что мы так легко сдадимся? Нет. Уходите, или я убью этого ребенка!» — закричал лидер бандитов. Я не знаю, за что нам так благоволят боги, но не сомневаюсь, что это их подарок. Если вы не позволите нам скрыться, этот мальчик умрет». Что скажете, капитан? спросил один из наемников. Глава наемников еще раз посмотрел на мальчика. Ребёнок не выглядел ни возбужденным, ни испуганным. От маленькой фигуры веяло спокойствие. Может, это просто уловка, подумал капитан. Не может ребенок бродить один по лесу в такое время. Решив не идти на поводу у противника, капитан шагнул вперед. "Назад!" закричал бандит с луком за спиной и чуть надавил на горло ребенка мечом. Капитан еще раз взглянул на мальчика и заметил, что его рот изгибается в усмешке. После этого он колебался всего секунду. Жаль, конечно, но я не могу позволить им уйти, мысленно извинился перед мальчиком капитан. Он прыгнул к бандиту, который держал меч у горла мальчика. "Хелто!" взвыл главарь бандитов. Бандит попытался отпрыгнуть назад, но на мгновение замешкался. Капитан медлить не стал. Замахнувшись, он нанес разбойнику косой удар, разрезавший бандита пополам. Остальные наемники тоже ринулись в бой. Вскоре закованные в доспехи разбойник и главарь банды пали под натиском наёмников. То, что они даже не пытались защищаться, было довольно странно. Еще раз взглянув на трех мертвых бандитов, капитан повернулся к мальчику. "Ты в порядке?" спросил он. "Да, спасибо." Последовал вежливый ответ. Мальчишеский голос, соответствующий небольшому росту. Что ты здесь делаешь в такое время? спросил капитан ребенка и обвел рукой темный лес. Простите, но я должен идти. Спасибо за помощь. Уклонился от ответа мальчик и шагнул в сторону леса. Одинокий мальчик посреди леса, до ближайшей дороги не меньше дня пешего перехода. Вокруг бродит множество опасных животных. Несмотря на все это, ребенок совсем не выглядел испуганным. Что-то во всем этом было не так. Кто ты и что ты здесь делаешь? спросил капитан. Вспомнив кривую улыбку ребенка, он направил в его сторону меч. Капитан, что вы делаете? возмутился кто-то из его подчиненных. Я не из их банды, если вы об этом, спокойно ответил мальчик, кинув в сторону трех труп. Как тебя зовут? Откуда ты родом? снова повторил капитан свой вопрос, держа меч у шеи ребенка. Кто я и откуда, совсем не важно, ответил мальчик. Из-за капюшона невозможно было понять, какие эмоции отражаются на его лице. Как я понимаю, вы все охотники за головами. Уберите меч, и никто из вас не пострадает, низкий голос, совсем не детский, заструился по воздуху, эхом завибрировав в ушах наемника. Все чувства капитана кричали об опасности. Он отступил на несколько шагов и принял защитную стойку. Его подчинённые, увидев действия капитана, повторили его маневр. Мальчик же, спокойно развернувшись, направился прочь. "Стой!" закричал капитан, но мальчик продолжал идти. "Пазил, задержи его!" приказал он одному из наемников. Мужчина повиновался и вытянув руки, бросился к ребенку, намереваясь его схватить. Но не добежав до ребенка всего несколько шагов, он, вскрикнув от боли, полетел обратно к группе. Все наёмники схватились за мечи, готовясь к контратаке. Мальчик повернулся к ним лицом. "Очень вас прошу, не стоит больше так делать. Если не хотите присоединиться к тем троим", предупредил он их, указав на троих бандитов. "Я ценю то, что вы сделали, и в благодарность отдаю вам кабанчика, который висит на том дереве". Мальчик указал рукой на подвешенную к ветке тушу кабана, после чего снова повернулся, собравшись уходить. Остановись, закричал пожилой наемник. Мальчик остановился и, повернувшись, снова посмотрел на капитана. Я капитан Зикаэль Ларвак, глава наемников Дроксона. Я не боюсь смерти, сказал он, твердо решив задержать подозрительного мальчика. Он был уверен, что они легко смогут поймать мальчишку и допросить. Он бросился к ребенку. Его тело замерло, едва он успел дотронуться до капюшона его плаща. В следующем мгновении мальчик взмахнул рукой, отлетев от ребенка, капитан впечатался боком в дерево. Он был ошарашен тем, что произошло. Быстро поднявшись с земли, он крикнул своим людям, чтобы те ничего не предпринимали. "Ты, маг? — удивленно протянул он. То, что произошло, застигло его врасплох. Мальчик откинул его от себя так легко, словно на нем не было тяжелых доспехов. Он сам немного владел магией, но то, что только что произошло, было выше его понимания. "Должно быть, это ты позаботился о тех троих. Они даже не пытались защититься. Значит, благодаря тебе мы смогли их так легко убить". Было похоже, что капитан просто размышляет вслух. "Как такое возможно, чтобы ребенок...» Кто ты?" снова спросил он. "Я простой путешественник", ответил мальчик, после чего растворился в темноте. На этот раз никто из наемников не пытался его преследовать. Отдалившись от группы и убедившись, что никто за ним не следует, Кайдус поднялся в небо. Он хотел узнать, что за группа преследует бандитов, прежде чем их уничтожить. Группа включала в себя семь человек. Шестеро из них носили кожаную броню и владели короткими мечами, идеально подходящими для молниеносных атак. Две женщины и четверо мужчин. Седьмой мужчина носил тяжелый доспех, покрывавший его тело с головы до ног. В руках он держал полуторный меч. Его меч излучал нежно-оранжевое сияние, словно только что был извлечен из-под пресса. По одной стороне лезвия был замысловатый узор, придавая ему декоративный вид. Он сразу понял, что они являются охотниками за головами. Как только человек в доспехах пошел в атаку, Кайдус обездвижил троих бандитов которые угрожали его убить. Эти семеро не были похожи на плохих людей, но он в этом не был полностью уверен. Когда человек начал задавать ему вопросы, он не знал, что предпринять. Мужчина не успокоился, даже после того, как он предложил им кабана. «Наемники Дроксона – капитан Зикаэль. После этих слов в голове Кайдуса всплыли воспоминания из разнего детства. Этот человек был Зикаэлем Красным одним из десяти капитанов гильдии наемников Дарсуса. Когда-то под его начальником служил Трой. Каидс детстве слышал множество историй об этом человеке. Даже несмотря на то, что этот человек на него напал, Кайдус не смог его убить. Единственное, что он сделал, это приказал Зиону отбросить капитана, чтобы показать ему свою силу. Это удержало наемников от дальнейших действий в отношении него. Он был рат что благодаря капюшону и темноте никто не смог разглядеть его лица. В следующий раз возьму с собой меч, подумал он, улыбнувшись. Он бы был не против скрестить с капитаном мечи, проверить, на что тот способен, но сейчас было не времен и не место. Через три дня он достиг деревни, в которой провёл ночь, тот день, как покинул Ферн. Некоторое время отдохнув в знакомой гостинице, он понял, что пришло время возвращаться в столицу. Покинув на закате деревню, он углубился в лес, после чего полетел на юг к Фернту.